Глава 6. Старые знакомые Лифт, медленно ползущий вверх вдоль серой каменной стены, представлял собой большую железную клетку, по углам которой горели висящие на крюках газовые фонари. Такая иллюминация, как пояснил Пьеру, была необходима в основном потому, что лифт проезжал мимо нескольких рельсовых путей – «Коли ребята на дрезинах будут негабаритный груз везти, так и вообще кабину снести могут. С них станется». И верно, лифт поднимался как бы внутри узкого желоба, выдолбленного в каменной породе, из которой состояла серая стена. Вокруг змеились протянувшиеся по эстакадам рельсы, эстакады казались головокружительно хрупкими. Фигарон, например, ни за что бы не полез ни в одну из дрезин, бегающих по ним». Тянулись тросы грузовых платформ, по ним спускали вниз руду. Гудели электрические трансформаторы на стальных насестах, сваренных из вбитых в скалу швелерных балок. В общем, бурлила своя особая местная жизнь. Это одновременно успокаивало и нервировало следователя. С одной стороны, было приятно видеть здесь, в такой глуши живых людей. С другой, сам по себе анклав человечества в такой глуши выглядел жутковато. За всей этой рабочей суетой чувствовалась какая-то ирреальность, отрезанность от мира. Точно Фигаро несколько дней блуждал в тайге и в итоге вышел на ярмарку, устроенную кем-то на просеке посреди дикого бурелома. «А вот как дрыхну я на самом деле в гнезде убаюна, а это все мне чудится, вот это будет номер!» Но нет, вокруг была самая что ни на есть реальная реальность. Просто привыкнуть к ней было сложно». «Форпост цивилизации на краю мира». Люди вокруг шутили, смеялись и просто занимались своими повседневными делами. Но с другой стороны, чем они еще могли заниматься? Со скорбными лицами стоять, с факелами, хмуро вглядываясь в заснеженную пустоту, из которой в любой момент могла явиться гибель? О нет, люди так не живут. Фигаров вспомнил, как во время войны его гарнизон останавливался в какой-то полуразбомбленной деревушке. Плотно занавесив окна, они наскоро перекусили консервами и собрались было спать, как тут в дверь постучали. Там, среди дотлевающих полей канав, забитых раздувшимися от жары трупами, это мог быть только вурдалак, ну или на худой конец слоняющееся пугало. Но когда дверь открыли, Фигаро уже приготовился метнуть шаровую молнию, на пороге оказался худой, как щепка крестьянин, увидевший солдатиков и явившийся посреди ночи выменить у служивых табаку на бутыль самогону. Табаку ночному гостю отсыпали просто так, не потому что не хотелось выпить, а потому что за перегар с утра могли выписать плетей. А Фигаро тогда еще связисто только качал головой, удивляясь природе человеческой. «Вокруг ад на земле, а человек думает, как бы покурить». «Ты излишне драматизируешь, с этими лесами у местных не война, элементали да, но мы тут как бы именно за этим. Мы решим проблемы шахтеров, Сандерс с Диким решат нашу проблему, и все будет очень хорошо, и хватит пока об этом думать, только портишь сам себе настроение». Железная клетка вздрогнула, лязгнули клинья блокировщики, лифт наконец приехал. Дверь открылась, и Фигаро сделал шаг вперед и задушенно ахнул, пораженный увиденным. Стена, вдоль которой они сюда поднялись на лифте, оказалась краем огромной, идеально круглой воронки. И теперь эта воронка открылась им во всей своей красе, невероятных размеров вмятина в теле земли. Они стояли на ее закраине, каменном гребне, высотой по меньшей мере в половину мили, А дальше следовал крутой обрыв, переходящий в гладкую чашу, по дну которой весело сновали паровые дрезины с вагонетками, буровые комбайны, автоматоны и, конечно же, шахтеры, оказавшиеся с такой высоты муравьями в миниатюрных желтых касках. Дно воронки было продырявлено десятками, а то и сотнями шахт, вытяжных отверстий, над которыми лениво вращались лопасти вентиляторов, наклонных тоннелей, откуда выезжали тягачи и грузовые платформы. И еще эфир весть чем. Там внизу раскинулся настоящий шахтерский город. Этот город дымил, коптил, шумел, а иногда и ощутимо встряхивал скалу под ногами. Похоже, внизу в шахтах производили контролируемые взрывы. Иногда из труб с резким шипением вырывался пар, и тогда казалось, что на дне воронки сыто посапывает титанический железный дракон, погруженный в колдовской сон. «Красивый туман, верно?» Пьеро указал пальцем на ленты сизого смога, стелящегося по дну воронки. «Но дышать им без специальных масок не советую. Слишком много мелких частиц. Саша, киноварная пыль и еще около сотни наименований. Мы тут берем золото, серебро, бокситы, медь. Всего и не перечислишь. Это настоящая сокровищница, обеспечивающая рудой почти сотню заводов. Там, на большой хлябе, механик махнул рукой куда-то через плечо». «Хотя туда вниз я вас все равно не пущу без специального разрешения». «Какой-то лунный кратер», — Френ присвистнув, покачал головой. «Ну и громадина. Вот где бы я такой увидел в Нижнем Тудыме?» «А, Нижний Тудым! У меня там тетка. Торгует цветами и гадает на картах. Кстати, говорят, неплохо гадает. И вы, дражайший инквизитор, совершенно правы. Совершенно!» «Кальдера, низменность ударного происхождения!» Примерно миллион лет назад сюда упал крупный метеорит, чем, кстати, объясняется такое изобилие редкоземельных металлов в здешних породах. Метеорит? Но почему? Почему дыра такая неглубокая и похожа на блюдце? Одна из теорий такова. Рухнувшее сюда небесное тело имело большую массу, но крайне невысокую плотность. Поэтому, едва ударившись о землю, метеорит взорвался. При этом большая его часть просто испарилась – «Должно быть, зрелище было феерическое. Лес пылает на миле вокруг, земля трясется, а в небе черные тучи дыма и ядовитых газов. Но это было давно, а сейчас шахтерские картели, как видите, облюбовали это место прочно и надежно. Ох, какие тут в свое время шли войны между шахтерами, вы и представить себе не можете. Без смертоубийства, конечно, у нас такое не принято». Но шахты друг дружки заливали, подрывали технику, портили инструмент. Фух! Лет двадцать назад только угомонились, когда случилось нашествие волков. Если коротко, местные волки начали внезапно отдохнуть от какой-то болячки, а потом воскресать и нападать на всех, кого видят. «Хляпь, что поделаешь!» Волков извели, но с тех пор шахтеры поняли, что дружить оно выгоднее, нежели кулаками друг дружку мутузить – «Особенно, господа, выгодно дружить вместе против кого-нибудь, ха, -ха, ха Но Фигаро уже не обращал внимания на кальдеру. Взгляд следователя был устремлен дальше, в сторону горизонта, тонкую линию которого кривила ужасающая громада одинокой горы. Горы, чью вершину разорвала на две похожие на рога половины некая дикая сила, гору, на фоне которой все другие горы казались просто разбросанными вокруг камешками». «А, господин следователь, вижу, куда смотрите!» Старший механик довольно захихикал, похлопывая руками в перчатках по своим квадратным бокам. «Рогатая гора! Сокровищница, на фоне которой меркнет даже кальдера! Прекрасная и недоступная дама моего сердца! Между этих двух каменных рогов золото, говорят, валяется просто на снегу!» «Самородки в перемешку с неограненными алмазами. Чушь, разумеется, но геологическая разведка недвусмысленно показала, кто из шахтерских кланов будет владеть рогатой горой, тот будет владеть хлябью». «Вот как? И почему же эта громадина до сих пор не раскопана?» – удивился Френ. «Расстояние раз!» – Пьеро принялся загибать пальцы. «Твари, что живут в местных лесах, два! Тут вам, как говорится, не здесь!» Там урагаты видели даже бормочущую мглу. Постоянные бури три. Погода там. Отдельная история. И это, господа, история ужасов. Твердые, как алмаз, горные породы. Четыре. В общем, за рогатую гору, если и браться, то с умом, хорошенько подготовившись и тщательно все обдумав. Ну ничего, наши колдуны в белом логе обязательно что-нибудь сообразят. Ох, простите, господин инквизитор. Я имею в виду... «Спокойно, уважаемый Перо, вздохнул Френ, похлопав побледневшего механика по плечу. Пьерро, сообразившись, что сболтнул лишнего, от этого жеста старшего инквизитора едва не потерял сознание от ужаса. «Я уже имел удовольствие познакомиться с этими вашими колдунами, и уже в курсе, что они всем помогают и вообще мировые парни. Да-да», – инквизитор вздохнул. «И вообще, я тут не как официальное лицо, поэтому заканчивайте трястись», – «Вот, к примеру, Фигаро. Фигаро, вы что там такое увидели?» А следователь все не отрывал взгляд от горы невероятной, непостижимой горы, чья расколотая вершина прорывала облака. Сияло солнце, но у подножия рогатой горы собирались тучи, тяжелые, серые, словно гора, не желая показываться людям на глаза, решила запахнуться в темной плаще из волчьей шерсти. От горы веяло чем-то таким, что у Фигаро затряслись поджилки и пальцы. Ну да, конечно, пальцы. Знакомый, слишком знакомый холодок, точнее, обжигающий холод, пульсировавший в такт ударом сердца. Там что-то было на этой горе, что-то древнее, чуждое, но знакомое. Да, знакомое, хотя знакомиться с этим чем-то еще ближе следователю не хотелось. Если белая вершина скрывала тайну, то рогатая гора дышала силой, и сила эта была недоброй. Еще Фигаро уже научился понимать смысл этой холодной дрожи в пальцах, отзвука договора квадриптиха. Чем бы эта сила ни была, она имела прямое отношение к той черноте, за которой они сейчас охотились, и которая, в свою очередь, охотилась на них. Демон был здесь, но когда? Давно? Недавно? Спал там сейчас среди трещины каменных разломов какой-нибудь смрадной норе. Чушь! «Демон выдворен из этого мира, по крайней мере, на время. Но след этой твари, что-то имеющее непостижимое к ней отношение, было там, между каменными рогами, и игнорировать голос договора было глупо». «Тут вот в чем дело, глупо, не глупо. Вопрос так даже не стоит». Раздался в голове у следователя знакомый голос. «Вам все равно придется переться туда». «Хотя бы за информацией. Корень проблемы в том, что вы, и даже Мерлин, понятия не имеете, что именно вам противостоит. Старик называет нависшую над миром тень демоном, но на самом деле никто не знает, что это. Этого даже Квадриптих не мог объяснить в свое время. Поэтому-то Артур и не противился этой безумной идее найти Луи де Фрикассо. Просто у вас не осталось альтернатив. Заткнись». «Беззлобно отозвался Фигаро. «Или помоги. аннотации читать мне не надо. «Я следователь ДДД. «Мое дело домовым мозги вправлять, «а не гоняться за всякой древней чушью, «что грозится уничтожить мир. «Я плохо плаваю, медленно бегаю, «не очень хорошо стреляю, «и до магистра других наук мне, скажем так, далеко. «И я, откровенно говоря, вообще не понимаю, «что я здесь делаю». «На моем месте должен быть комиссар Пфу или Стефан Целеста, так что будь любезен, не капай на мозги, и без тебя тошно». Голос в голове усмехнулся и опять исчез. Уснул, ушел. Бес его знает. Фигаро обернулся к Френу и сказал, «Идемте, господин инквизитор, а то у господина следователя задница замерзла. Не будем заставлять командира дубин ждать». Если бы командир отряда белой гвардии шипастой дубины Анна Гром была мужчиной, то следователь мог хотя бы приблизительно представить, чего им ждать. Злой, сухой, под жаром мужик с лицом как, ну вот, к примеру, как у магистра Целесты. Белый камзол, белые сапоги – все в гвардии носили только этот цвет. Шпага без ножен, трубка и шляпа. «Обязательно шляпа, загнутая кверху поля, медная пряжка, белая лента, за которой по старой солдатской примете торчит сломанная спичка, или ржавый гвоздь, или, например, так. Огромный, как бык-головолом с квадратной челюстью и грустными глазами, этакий вечно печальный Голиаф, способный ударом кулака убить на месте медведя, но виртуозно играющий на рояле. «Эх, – подумал Фигаро, – ну и образ, хоть сейчас в какой-нибудь детектив для девиц». Приправить драконами, красавицами пубертатного возраста, кровавым договором с кем-нибудь из могуществ, парочка убийств, внезапное осознание, что главная героиня – великая колдунья, что до сих пор не осознавала своих сил, эпизод с помирающим в лапах чудовище силачом-пианистом и, конечно же, чудесное спасение. «Даже я такое напишу», – подумал он. «Вот только во время писанины меня будет постоянно тошнить, так что придется ставить под стол ведро». Но Анна была дамой, и Фигаро совершенно не представлял, чего от нее можно ожидать. С женщинами у следователя было не то, чтобы совсем уж плохо. Обладая фигурой не столько Аполлона, сколько Купидона, он тем не менее умел трепать языком без мог рассмешить собеседника и вообще зачастую был душой компании, если, конечно, не хандрил, что с ним тоже частенько случалось, особенно если Фигаро не удавалось плотно позавтракать. Поэтому в академии следователь, хоть и не был первым парнем, все же получал свою долю дамского внимания. Он даже был женат, хотя и не назвал бы это удачным опытом, скорее интересным. Вот только Анна Гром, на вид ей было около 30, светлые волосы до плеч – Отдельные пряди которых были тщательно выкрашены в рыжий цвет. Следователь впервые видел, чтобы натуральная блондинка красилась в рыже, да еще и частично, причем красилась она явно не хной, а дорогим алхимическим тоником: тонкие губы, аккуратный носик, который командир пасток дубин тщательно припудривала. Высокие лоб и глубокие зеленые, как умерли на глаза. Красивая? Да, пожалуй. Несмотря на широкие скулы и почти бесцветные брови, лицо Анны Гром казалось сжатым кулаком, под тонкой светлой кожей постоянно натягивались мышцы, словно она все время кусала зажатую в зубах папиросу. Хотя курила Анна трубку, очень длинный чубук и маленькая позолоченная чаша, во внешнем виде трубки было что-то восточное, но дымила командир не гашишем, а обычным периком. С белым камзолом Фигаро угадал, да и белые кожаные сапожки были на месте. А вот шпаги не было. Вместо нее на бедре Анны Гром болталось невероятных размеров кобура. Следователю даже представить себе было страшно, что за ствол в ней покоился. Наружу торчала только красивая перламутровая рукоятка. Похоже, это все же был револьвер очень крупного калибра. Две нашивки на рукаве снежинка и отметина белой гвардии. и чуть пониже каплевидный щит с палкой, в которую были забиты гвозди. Похоже, это и была та самая пресловутая шипастая дубина, от которой пошло название отряда. И, конечно же, у этой дубины наверняка была своя призабавная история. Добрый день. Голос у командира шипастых дубин был мягкий, с плохо скрываемыми менторскими нотками. Так говорят учителя младших классов и профессора академии. Господин Фигаро. Последовало короткое движение подбородка вниз, долженствующее обычно означать «поклон». «Господин Френ», – жест повторился, – «очень приятно видеть в наших краях представителей закона. Этого добра у нас мало». Анна не стала уточнять, какого именно добра закона или его представителей. «У вас десять минут. Не сочтите за грубость, но у нас тут полный бардак, вы и сами, наверное, знаете. Мы тут, можно сказать, в оккупации». «Надеюсь, во временной...» Фигаро, конечно же, не мог не вставить свои две медяшки. «Принято говорить во временной оккупации, верно?» Она поджала губы. «Военно-политическая традиция, однако же я не оракул и предпочитаю оставлять бравурные предположения жирным штабистам. Но мы отвлеклись. Я вас слушаю, господа». «Понимаете, госпожа, или, вернее, будет командир? Ха. Так вот, все началось с того...» Задушевно начал Фигаро, оживленно жестикулируя, но его прервал Френ. «Фигаро, заткнитесь, будьте добры!» Безлобно буркнул Инквизитор, закрыв ладонью рот следователю и сделав шаг вперед. «Позвольте мне, а то Фигаро сейчас вам расскажет историю часа так на три, с пространными отступлениями и подробными описаниями, что и где мы с ним жрались. Итак, вот в чем дело». Френ умудрился уложиться минут в пять – За это время он сжато описал их разговор с князем-колдуном, кратко передал суть происходящего на Рогатой горе и в заключении пояснил, в чем именно будет состоять участие Анны Гром и ее отряда в операции «Подняться и найти», как инквизитор обозвал происходящее довольно точно, подумал Фигаро. За время рассказа лицо Анны менялось дважды. Первые минуты три глаза командира делались все шире и шире, а под конец резко сузились. Командир закусила губу и задумалась. Думала она минуты три. «На сами вершины подниматься не придется, так? Нам нужно забраться на плато между ними». «Правильно. И как вы найдете оборудование, брошенное колдунами?» им. Инквизитор, разумеется, не стал рассказывать про Артура и его радар-металлоискатель – который по словам старого прохвоста мог обнаружить потерянное барахло колдунов даже в желудке у древнего вендига не знаю я таких заклятий ну да ладно научите она глубоко вздохнула ладно располагайтесь я скажу Пьеро, где вас разместить выдвигаемся завтра под вечер Э инквизитор явно не ожидал, что командир примет решение так быстро хорошо я понял но как... «Все подробности после». Анна, все еще погруженная в раздумье, машинально намотала один из рыжих локонов на палец. «Я так понимаю, что все необходимые вещи у вас есть. Оставьте сухпайки здесь, они вам не понадобятся. Только на экстренный случай. Сигнальные пистолеты не берите тоже. Если что случится, то никто нас там спасать не станет. А вот тониками и стимулирующей алхимией запаситесь». «И еще один момент». Я хочу знать уровни вашей квалификации. Нет, нет, не ваши фигаро. Вы из ДДД, так что с вами мне все примерно ясно. Всего и понемногу. Я о вас, Френ. Инквизиция, да, но конкретно. Ударный отряд. Френ едва заметно улыбнулся уголками губ. Штурмовик первого класса, специализация активное прикрытие. Штурмовик первого класса. Командир присвистнул. «Это почти как боевой магистр. М -м, неплохо, неплохо. Фигаро». «Я?» Следователь едва не взял под козырек. Командные нотки в голосе Анны Гром действовали почти гипнотически. «В смысле чего?» Каменное лицо командира дрогнуло, и Анна, не выдержав, захихикала, прикрывая рот ладошкой. «Да ну вас к черту!» Отсмеявшись, сказала она. «На вас смотреть тошно. Пехота? Артиллерия и немножко связь, но там хватит!» «На вас нападает липкая тень. Прямо сейчас. Я, если что, чувствую, что на пальцах у вас заклятий нет. Ваши действия?» «Стою, курю», — Фигаруф фыркнул. «Что липкая тень собирается со мной делать? Зашептать до смерти?» М -м «Допустим. Хорошо, другая ситуация. Вас атакует демон-сублиматор. Вы...» «Смотрю, что будете делать вы с Френом и по возможности помогать». «Хорошо. На вас нападает древний Виндига. «Убегу». «И вы убежите, и господин Френ убежит, как миленький. Заклятие Виндиго, что хлопушки танку, а уж древнему Виндиго. В него стрелять нужно. Но я не вижу ни у кого из вас ничего, что могло бы причинить упомянутой твари хоть какие-то неудобства». «На самом деле», — Анна усмехнулась, — «револьверчик у меня что надо. Но вы правы, древнему он сильно не навредит. Поэтому можно считать, что ответ верный». Она постучала пальцем по подбородку и кивнула. «Хорошо, сегодня отдыхайте, а завтра вечером, надеюсь, выйдем. Мы с отрядом выдвинулись бы и сегодня, но нужно запросить у Швайки замену. Нельзя оставлять кальдеру на растерзание снежинкам. Заодно по пути сюда погоняют этих тварей на дороге. Вот Пьеро будет радость. Фигаро, вы забыли шапку. Никогда, слышите, никогда не забывайте шапку на хлябе. И теплое белье тоже». Было видно, что старший механик Пьеро очень не хочет огорчать командира Анну Гром. Ну просто очень не хочет. Лицо механика аж посерело, когда тот сбивчиво объяснял ситуацию. Но нет, на Кальдере сейчас не было свободного жилья, вот совершенно не было. Он, разумеется, мог бы найти место в палатке для шоферов, но на такой поступок в отношении столичных господ – Не мог пойти даже под угрозой расстрела, четвертования и даже исключения из своего рациона мяса. Нет свободных домов действительно не было. Совсем-совсем. Анна очень померлиновски закатив глаза, выслушала все это и коротко ответила. «Ладно, ладно, Жуль, я вас поняла. Пусть и живут у тебя в доме». После чего развернулась на каблуках и удалилась в сторону погрузочных лифтов. Ни инквизитор, ни следователь не хотели быть обузой. Френ даже предложил Пьеро разместить их в кабине тягача. Там у вас неплохая каюта, даже лучше, чем некоторые купейные вагоны, ну правда ведь? Но от этих слов механик только пришел в ужас. «Господа, господа, немедленно, отставить! Если я поселю вас в тягаче, если я поселю вас где угодно, кроме своего дома, Анна меня распнет, расстреляет, я...» «Я ее боюсь». «Идемте, идемте, у меня смена заканчивается в...» «А, кстати, когда у меня заканчивается смена?» <къем> «Ладно, будем считать, что она уже закончилась». Руки Пьеро тряслись. «Я тут неподалеку живу, прямо у подножья внешней стены кальдеры. Несколько домиков, там начальство, там отлично, уверяю вас. У меня три свободные комнаты. Три! В доме чисто, прислуга убирает. Да, как же...» Есть прислуга, есть все честь по чести, никакой пыли, никакого бардака. Домовой сыт, пьяный, работящ, дело свое знает. Так что идемте, господа, идемте, не стану я такой грех на душу брать. Домик Пьеро оказался целой башней, точнее сказать, башенкой, И три этажа, похожие на поставленные друг на друга кубики. Плотные деревянные ставни, испещренные защитными рунами, и крепкие стальные балки, которыми дом крепился к скале. Так, от ветра, господа, все от ветра. Вы не представляете, какие тут бури бывают. На этом маленьком расчищенном от леса пятачке у внешней стены кальдеры, помимо дома старшего механика, безо всякой давки и тесноты расположились еще четыре дома, один другого краши. Здесь были и хозяйственные пристройки, и гаражи, и даже бани на дровах. Начальство на Кальдере жило, конечно, не по столичному, но все же намного номенклатурнее простых шахтеров. Во дворике за забором, высоким и крепким частоколом просмоленных бревен, суетилась прислуга, пыхтел паровой генератор, уютно пыхтели трубы, коих на покатой черепичной крыше дома торчало великое множество, скрипел колодезный ворот, откуда-то донеслось конское ржание, и следователь удивленно уставился на старшего механика. «Господин Пьеро, я вот только что слышал лошадь, или мне показалось?» «Почему ж послышалось? Самая натуральная лошадь, точнее жеребец. Уголек, жутко ледащая скотина, но в хозяйстве помогает. Дрова на нем возят, керосин. Так-так, стоп, а откуда сено? Везут с большой земли, дирижаблями?» а, вы об этом!» Пьеро засмеялся. «На самом деле, Фигаров, все не так плохо. Посмотрите, например, вон туда, да-да, у забора. Дерево. Что это, по-вашему?» «Ммм, клен?» «Именно, клен! Вы уже, наверное, знаете, что многие лиственные деревья приспособились выживать в условиях хляби. У нас тут как бы огромные эфирная аномалии, если вы не забыли. Так вот, то же самое касается и травы. Если вы раскидаете снег, то найдете под ним зеленую травку». «Понятное дело, нужно знать, где копать. Но сам факт. Лошадей тут держать можно, тем более северных тяжеловозов. Просто мало кто на них отвлекается. Зачем лошадь, если здесь можно купить керосиновую самоходку за 50 империалов? А керосину хоть купайся. Но некоторые по старинке держат. Вот я, например. Ну, давайте, давайте, господа, проходите. Ну, что тебе, Степан?» К ним, путаясь в развязавшихся шнурках огромных явно не по размеру ботинок, бежал, перебирая заплетающимися ногами парнишка лет двенадцати. Его явно одевали то ли с отцовского, то ли с братского плеча, даха, в которую парень мог провалиться с головой, широченные ватные штаны и потрепанная бобровая шапка, постоянно падавшая на глаза, из-под которой во все стороны торчали светлые вихры. «Господин Пьеро! Господин Пьеро!» «Не ори ты так!» – поморщился механик. «Я же вот он стою! Че тебе надо? Опять кровососка курей побила!» Степан резко затормозил, запутался в шнурках окончательно, рухнул в снег бесформенным кулем, но тут же вскочил на ноги, отряхнулся и упер руки в бока. Из-под шапки показался длинный конопатый нос и два быстрых, как ртуть, серых глаза, которыми мальчишка внимательно изучал гостей. «Кто из вас, уважаемые, будет здесь колдунских дел мастер-френд, алиби Сагон Фигаро?» – деловито осведомился парнишка. «А твое какое дело, прыщ мелкий, а ну я тебя сейчас вот так!» «Нельзя меня вот так!» – Степан важно подбочинился. «У меня для означенных господ молния аж из белого лога. Почтовой вот только что уехал, наказал молнию лично в руки и под роспись». «Ха! А что же уехал, если под роспись?» «Потому как с кумом своим в курятнике водкой ужрались, вот и уехали. Так и сказали, у меня, говорит, Степан рабочий день закончился, имею право. А роспись, мол, я из тебя стребовать могу. Ставь, говорит, крест на бумажку и дело в шляпе». «Так, а где молния про ты мелкий?» «В целости и сохранности, вот!» Мальчишка сунул руки куда-то за подкладку дахи, извлек тонкий латунный тубус с отвинчивающейся крышкой – на которой болталась сургучная печать. «Так кто из них?» «Вот, вот он Фигаро, а вот инквизитор Френ, так что давай сюда!» Механик схватил молнию и, нахмырившись, проверил крышку. «Ишь ты, целехонько! Ну, держи серебряк, Степан, заслужил!» Степан, поймав монету, ретировался со скоростью пули, а Фигаро, взяв из рук Пьеро Тубус с молнией, Пожал плечами, сломал печать, отвинтил крышку, достал телеграмму и принялся за чтение. «Фигаро, алярм! Срочно перезвоните! Стоп! Мой номер у вас есть! Стоп! Дикий! Стоп!» Следователь отдал молнию Френу и спросил. «Не подскажете, Пьеро, где тут у нас ближайший телефонный аппарат? Я так понимаю, что он есть, раз уж телеграф работает». «Как не подсказать?» – механик гордо подбоченился. «Завсегда подскажу. Стоит на столе в моем кабинете. Пользуйтесь на здоровье. Только очень вас прошу, линию больше пяти минут не занимать, а то там счетчик дополнительную плату накручивать начинает». М да, голосу князя-колдуна приходилось прорываться через потрескивание игул телефонной линии, но слышно дикого было хорошо. «Молодцы, молодцы!» «Рванули к Сандерсу, тот отправил вас в кальдеру. Раз, два и готово. Справились? Уже, небось, придумали, как барахло наше измерительное найти. А как включать будете? Думаете, там рядом инструкция валяется?» «Ну, вы же сказали», — промямлил Фигаро, но князь тут же его перебил. «Я ждал, что после разговора с шерифом вы заедете ко мне. Неужели это не очевидно, мать вашу?» «Оборудование надо распаковать, включить, настроить. О, святой эфир и всемогущество!» «Но это здорово, что Сандерс решил вам помочь. А с Анной Гром так и вообще идея на миллион империалов. Ладно, вы когда в путь?» «Завтра вечером». «Ага, так вот куда Швайка отправляет два дополнительных отряда, значит, в кальдеру. Ну да, можно было и догадаться». «Так, Фигаро, слушайте сюда». «До прибытия людей Швайки и передачи командования Анна с дубинами один хрен никуда не денутся. Поэтому ждите. Я отправляю с гвардейцами нашего специалиста по квазиматематике. Он, конечно, за себя постоять может, но больше любит сражаться с цифрами на бумаге. Так что ваша задача будет всячески его холить, лелеять и обязательно прикрывать. А то операция коту под хвост, поняли?» «Поняли, но...» «Тогда ждите!» «Ну, психопаты!» На том конце линии смачно выругались, и Дики бросил трубку. «Слышали?» со вздохом положил трубку на рычаг. «Слышал», — Френ кивнул. «Все логично на самом деле. Кто будет включать эти заумные приборчики, Мерлин?» «Кроме шуток, господа, вы думаете, что я бы не разобрался, как работает это оборудование? Вы за кого меня принимаете?» заупивающегося самомнением старого прохвоста. Френ был совершенно спокоен. «Вы там, на вершине, собираетесь при этой Анне копаться в железяках дикого? А если нам придется драться, а настройка... Ну, к примеру, вы все это барахло включите, а дальше что? Вы имеете представление, как именно их настраивать? На что? Но вас к черту, Френ, скучны вы, хотя говорите совершенно правильные вещи». «Но дело не в моем самомнении, поверьте. Просто так уж вышло, что за последнюю пару сотен лет я все привык делать сам. А привычка, она ведь вторая натура. Ладно, тупанул, и на старуху бывает. Стоп! Тишина! Пьеро идет!» «Господа!» — сияющий механик втиснулся в дверной проем. «Как он вообще в них влезает? Квадратный этот!» — подумалось Фигаро. И театрально развел руками. «Прошу вас следовать за мной! Комната готова!» Комнатой оказалась большая мансарда, в которой было на удивление чисто. Ни пыли, ни паутины в углах, тепло и сухо. Большое окно надежно закрывалось тяжелыми деревянными ставнями. Благодаря хитрому механизму ставни можно было легко закрыть изнутри и запереть на задвижку, просто покрутив ручку в стене. А пол оказался начищен до блеска. Похоже, здешний домовой действительно знал свое дело и не отлынивал от работы. Да и подходили к домовому дедушке здесь с добром. В углу уютно пристроился алтарчик с наедкой и водка для домового духа. Наговоренная соль на подоконниках, защитные знаки на потолке и ставнях, амулеты в углу, которые по старинке кое-где еще именовали красным. Фигаро точно домой попал». Мансарда была обставлена по-домашнему, широкий стол у окна, буржуйка в углу, хотя большая печь в хозяйственной пристройке топилась вовсю, а пар исправно шипел по трубам отопления. Пара старых пропахших нафталином и пыльной старостью шкафов и множество тканых ковриков и подушечек везде, где только можно, причем коврики зачастую висели на стенах, а подушки валялись на полу. Следователь, как говорят деревенские колдуны, принюхался, вслушиваясь в локальные эфирные шумы. Черный петух и замурованный вкладку северной стены, высушенные яйца-катанки за шкафами, обереги под полом, обереги на потолке, обереги на стенах и в стенах тоже. Чувствовался явственный аромат хлопка. Что-то здесь пыталось недавно забраться в этот дом, да попало под одно из защитных заклятий. И все, поминая, как звали... а в доме остался след, точно пороховой запах или звон медленно затухающего эха. Короче говоря, здесь к вопросам безопасности подходили очень серьезно. «Вы уж извиняете», – Пьеро скорчил трагическую мину, – «но в доме нет лишней кровати». «Совсем нет, но я приказал положить на пол два отменных матраца, видите, как раз недавно от печки. Будьте уверены, матрацы нежнейшие, как пух». «Как только что выпавший снег, вы даже не поймете, что спите на полу. Вам будет казаться, что вы спите на облаках, вы...» «Успокойтесь, Пьеро!» Френ мягко похлопал механика по плечу. Инквизитор уже понял, что этот простой жест заставляет того немедленно утихнуть, хотя и приводит в полуобморочное состояние. «Мы очень, очень вам благодарны. Правда, нам с Фигаро приходилось спать в местах куда менее уютных, особенно после того, как мы прибыли на хляб. Да и матрацы действительно чудесные. Если Анна гром спросит, то я так и скажу. Провели ночь в невероятно комфортных условиях». У Пьеро явно отлегло от сердца. Механик шумно выдохнул, достал огромный платок, вытер бисерины пота, выступившие на лбу, и сказал «Кстати, господа, почти шесть часов вечера чего желаете на ужин вопрос был не праздный у следователя уже урчало в животе в то же время злоупотреблять гостеприимством услужливого механика тоже не хотелось поэтому фигаро решил ответить так а несите пьеро что завалялось так вот чтобы на ночь как раз легкий перекус устроить айн момент механик восторженно хлопнул в ладоши и выскочил за дверь опять ненадолго застряв в дверном проеме. Да, -с, инквизитор потер пальцем щеку. Меня терзают смутные сомнения. Как бы нам с этим супчиком сейчас пить не пришлось. И что, ну бахнем за знакомство. Фигаро, мы с тех пор, как приехали на хляп, а ну его к черту. Тут миру осталось год два, а я за здоровье переживаю. Ну его, пусть хоть бочонок тащит. Меня после самогонки Зоиза уже ничем не удивишь». Что интересно, Пьеро не прислал с лука, притащил все сам. Два здоровенных тряпичных свертка, которые механику пришлось заносить в двери боком. Один из свертков источал ароматы свежекопченых колбас. Второй же, судя по обреченному взгляду Френа и характерному бульканью, содержал что-то для настроения. Икра, запеченная красная рыба, колбаса – Ко всему этому Фигаро уже успел привыкнуть, но вот стеклянная бутыль с узваром и банка соленых помидоров произвели на следователя неизгладимое впечатление. «Картошка еще в печи!» – с довольным видом сообщил механик, раскладывая ясное на столе. «А пока что давайте, господа, выпьем за знакомство и спокойную ночку!» «О!» – Фигаро поднял палец. «У нас в деревне тоже так говорили». «Мол, на спокойную ночку. А откуда помидоры? И узвар? Ну, компот из сухофруктов. Это что еще за чудеса?» «Так из белого лога откуда ж еще?» Пьеро развел руками и вытаращил глаза. «Подумайте сами, Фигаро, какие у нас еще варианты? Не с большой же земли тащить. Колдуны, понятное дело, берут за это добро недешево, но так и теплицы их подземные тоже не святым духом питаются». и не автоматонами обслуживаются. Эх, все никак не протянув мансарду электричества. Минутку, я сейчас. А, вот он где. Механик извлек из шкафа, его дверцы нещадно скрипели, очевидно, не смазанные лет сто, большой красивый канделябр, перемотанную бечевкой пачку толстых свечей, и принялся устанавливать все это на столе, щелкая массивной золотой зажигалкой с каким-то полустертым гербом на корпусе. «Ничего», – приговаривал он, – «не страшно. Будет у нас, значит, ужин при свечах. Верите? А я ведь отлично помню, когда не было тут ни электричества, ни парового отопления, а гвардейцы жили вот буквально в соседнем доме. Чего тут -то только ночами не творилось, ну, это сейчас, можно сказать, цивилизация. А Раньше, бывало, выйдешь с утра до ветру, удобства-то во дворе были». а на снегу следы вендига или шерсть волчья у самого нужника. Кто-то из местных превращался на полную луну, значит. Сейчас-то что? Сейчас тут, можно сказать, город. Осталось только волкалаков со снежинками извести, и тогда... а кого я обманываю? Тогда какая-нибудь другая трень появится, но потом. Передышку-то нам хляп все равно даст. А что волкалаки? Фигаро достал из кармана ножик, открыл его и принялся нарезать толстыми кусками шмат копченого балыка, на который уже положил глаз. «Неужели они сюда добегают?» «Ха!» – Пьеро усмехнулся. «Добегать-то они добегают, да только что с того! Помню, когда вся эта чертовщина началась! Припрется сюда стая, а ночью нападет, а шофера сразу в тягачи и все, намотали стаю на траке!» И чтобы в саму кальдеру попасть, нужно через тоннели идти. Тут в свое время в породе взрывами и бурами выкопали такие себе проходы. Ну, для людей там, для вагонеток. Рельсы кинули. В тех тоннелях волкалаков из огнеметов сжечь – самая красота. У нас тут, знаете, еще трофейные рейховские фламанверфер есть. Выкупили как-то одного торгаша с большой земли». Заплатили, конечно, кругленькую сумму, но так это ж старое доброе немецкое железо. Оно вообще не ломается, а лупит так, что можно и виндиго отпугнуть. Поначалу топливо экономили, огнеметы там какой-то модный напалм жрут. Ну да наши колдуны покумекали, да и воспроизвели заправку-то. В общем, волкалаком сюда путь заказан. а Они нулевой километр кошмар. Это у нас тут, получается, снеговики». «Знаете, что я думаю? Что и оборотни эти элементали из одной коробки. Две стороны одной кучи не за столом будет сказано чего». «Это почему ж вы так решили?» – быстро спросил Френ, но механик только махнул рукой и усмехнулся. «А, бросьте, дядя Инквизитор, бросьте!» Не на простачка напали. Я тотошние проходные буравы автоматоны сам до винтика спроектировал, так что уж два и два сложить могу. Волки и снеговики появились в одно время? В одно. Волки ночью на охоту выходят, а элементали днем? Совпадение? Не думаю. И те, и другие ведут себя так, как если бы им внезапно мозги вставили. Почему так? А вот что я скажу. «Управляет ими, значится, колдун сильный. За ним-то и вы, господа, сюда и приперлись. А как иначе бы вы ану уломали? Пять минут, и наша фурия уже бросает кальдеру и мчится с вами обоими на край света. Ха! Вы и про колдуна этого рассказали, и где он кроется, так думаю. В том и ваша секретная миссия. Но поскольку она секретная, то я вам ничего не говорил». «Однако», — Фигаро восхищенно всплеснул руками, «вы делаете поразительные успехи в применении дедуктивного метода, господин Первого». «Но Ц...» «Конечно, разумеется, какие вопросы?» Механик замахал ладошками. Руки без перчаток у него оказались маленькими, а пальцы необычайно гибкими и холеными. «Я же все понимаю. Я же только за. Если вы нас от этой напасти избавите...» «Я про волков и снеговиков. Конечно, то я вам лично по гроб жизни так проставлюсь, что в столицу услышат. Кстати, прошу!» С этими словами Пьеро извлек из второго свертка большую бутыль темно-зеленого стекла. «Это чтоб вы понимали водка, очищенная по нашей местной методике, морозом и углем. а похмелье с утра можете даже не думать, не будет вам похмелья». «Так что подставляйте стаканы, сейчас оформим за знакомство и за ночь тихую». «Да-да, не стесняйтесь, Фигаро, у меня меньше стаканов нет, увы». Фигаро не то чтобы стеснялся, пока Пьеро наполнял стаканы, следователь отрезал добрый кусок колбасы, обмакнул его в горчицу, грустно посмотрел на свой выпирающий над животик и поклялся на всех мощах всех святых, что со следующего понедельника начнет... Ну, не то чтобы вот прямо бегать по утрам, он еще не настолько сошел с ума, но утреннюю зарядку делать точно будет. Одним словом провел стандартный ритуал перед чревоугодническим грехопадением. Чокнулись, выпили, шумно выдохнули, переводя дух. Следователь с удивлением почувствовал, как водка волной ледяного пламени, прокатившись по пищеводу, Отрикошетило в голову душистой, бодрой свежестью. Точно он только что окунул голову в бочку с прохладной водой в разгар изнуряющей летней жары. Фигаров фыркнул, откусил колбасы и с набитым ртом пробурчал. «А водку-то домовой прошептал. Сто процентов даю». «Именно», – просеял механик, – «вы совершенно правы. Наши домовые не только отшептывают от порчи дома и его жителей». но и существенно повышают своими наговорами качество спиртного. Это, как вы понимаете, не каждый домовой так умеет. Но мы своих приучили. Холим, поем и лелеем. Тут в лесах такое живет, что домового духа в черном теле держать себе дороже. Вон, видите в углу алтарчик? А в голубце и жертвенник есть. Каждую новую луну петуха домашнему детке приносим. Или курочку... «А иногда и короля!» «Живем с нашим домовым в мире и согласии!» «Так что пейте, пейте!» «И, как я уже говорил, похмелья не бойтесь!» «Ого!» Френ приподнял бровь, выглядывая в окно. «А ведь уже темнеет!» «Как так?» А ну вы на небо гляньте, господин инквизитор!» «Тучками затянуло!» «Вот и ночь пораньше пришла!» «Но вы не волнуйтесь!» «Такие тучки к снегу, но не к буре!» «Наоборот, потеплеет на пару дней!» «Ну, как потеплеет! Ниже пятнадцати не упадет!» «Ничего себе у вас тут погодки стоят!» Френ, наконец, закончивший сооружать себе многоэтажный бутерброд из сыра, бекона, хлеба и сала, щелкнул пальцами по столу. «Давайте, Пьерони Филонти, между первой и второй перерывчик небольшой!» «Как давно вы тут живете? Когда с Большой Земли приехали?» «А кто сказал, что я ту Большую Землю толком в глаза видел?» Механик засмеялся, придвигая к себе стаканы. «У меня еще папаня на хлябь прикатил по молодости лет. Кинул его, значит, какой-то фабрикант на деньги. А суд, сами знаете, как оно бывает, на сторону нашего брата не всегда остановится, особенно в столице. Папаша психанул и рванул на хляб. У него, конечно, контракты были подписаны, все дела... «Да только кто ж его с хляби доставать бы поехал? Ха, ха Мамку и меня с собой прихватил ясен пень. А сели тут, обжились. Стал папаня меня уму-разуму учить. Отдал в местный инженерный техникум. А что вы, сударь, глаза такие делаете? У нас тут и не такое вводится. И техникум, есть, и колледж, где механиков для шахтерских артелей готовят. И даже геологический институт имеется. о Многое, конечно, с легкой руки наших покровителей из белого лога сделано, но кое-чего и до них организовали. Техническая школа на Хлябе – лучшая в королевстве, уж поверьте. К нам сюда инженера с большой земли не шибко-то ездят, а я так скажу, ну и дураки. Все самое лучшее, самое новое здесь, на Хлябе. А почему? Почему, я спрашиваю? Да потому что не лучшее и не новое, тут долго не протянет. И вы действительно никогда не были на большой земле? Я имею в виду уже после переезда. Да был, конечно, это я того утрирую, но мне не особо понравилось. Тепло там это да, но как бы это сказать, уклад другой, вот. Тут у нас свобода, бары князьев нет, а если и заезжают, то можно и поматерно послать. Мы тут вольница. Хотя вот ведь парадокс. И каторга одновременно. А каторжане отсюда вообще выходят? Ха! Пьеру почесал затылок и налил себе узвара в большую глиняную кружку. Вопрос, конечно, с заковыкой. С одной стороны врать не стану – Смертность среди заключенных высока, это факт. Погода, дикие звери, другие опять же. Но в последнее время все меньше и меньше на каторгах мрут. Потому что другие, конечно, другими, а только самая опасная работа была на шахтах. То газ взорвется, то обвал, то черную вдовушку откопают. Ну, всякое бывало. А теперь, чтоб в шахтеры попасть, так это ж... Квалификацию иметь нужно. С автоматонами уметь обращаться, с оборудованием новым. Да и просто инженерные сооружения ладить, не хвост собачий. Каторжан на шахтах использовать себе дороже. И сами помрут, и машинерию ценную переломают. Вот и занимаются они в основном лесозаготовками. Клеймо каторжника, оно, конечно, навсегда, тут ничего не попишешь. «Зато на местных заводах, в охотничьих артелях такое клеймо на вроде знака качества. Раз выжил на каторге, значит крепкий мужик. А что каторжанин, так у нас тут не забалуешь особо. Вмиг в миг в баране рог скрутят. Зато заработать можно на безбедную старость хоть в столице. Да только остаются все по большей части здесь, на хлябе». За окном окончательно стемнело, Со двора доносились привычные уху следователи шумы. Вот лениво залаяла собака, стукнул колу на полено, заскрипели двери сарая. Но вот раздался звон, чем-то вроде железной палки стучали по куску металла. «Дзынь, дзынь, дзынь!» И хрипловатый мужской голос прокатился над избами. «Ночь на дворе, все по хатам, быстро, быстро!» Зажигали свет в окнах, и труб полетели искры, Растапливали печи, готовили ужин, где-то лязгали дверные засовы. Молодая девка в ватных штанах и теплом кожухе принесла наконец картошку в тряпичном свертке и тарелку с топленым маслом. Тут уж такой запах пошел, что даже у френа потекли слюнки, и инквизитор, поспешно развязав испачканную сажи трепицу, выудил самую здоровенную картофелину. Пьеро рассмеялся и налил еще по одной. «Все, господа, ночь настала. Слышали, Макар в рельсу стучал. Это стал быть знак, все по домам, двери на засов, амулеты под окна. Тут с этим строго, ну да ничего, привыкните. вы конечно, колдуны, да только я прекрасно знаю, что не кладете вы другую сволочь штабелями. В раке это все. Да и нечисть наша посильнее будет, чем та, что на большой земле промышляет». этому возьмите за правило, если вы не на нулевом километре, то как только стемнеет, сразу под крышу, а то есть все шансы утром и вовсе не проснуться. Сохрани, конечно, горний эфир. Да мы уже заметили, Фигару усмехнулся. Эх, прямо ностальгия пробрала. Вспомнил свой старый дом в лесу у моря, свечи на столе, печка топится, на столе еда, А тяпнул чекушку и сейчас будет рассказывать ночные страшилки, чтобы, понимаешь, мышь под половицей зашуршала, а у тебя аж душа в пятке. О, слышали? Это что еще за чертовщина? Над домом раздалось отчетливое хлопанье огромных крыльев. Что-то стукнуло по крыше, взвизгнуло почти по-человечье, заскребло, зашуршало и опять унеслось в ночную темень. За столом притихли, прислушиваясь, и лишь когда хлопки и верещанье затихло вдали, Пьеро полушепотом сказала. «А хрен его знает. Но не ночной летун, что то? что-то сильно побольше. Оно тут часто летает, да только в дом сунуться не может. Обереги. Вот и визжит от боли. А что за тварь такая есть, того не скажу, не знаю. Но если вы на ночь собаку, допустим, не загоните в сене... то утром найдете несчастную животину с дыркой в черепушке. Мозг высосет, творит, а тело так бросит. Вот и гадайте, господа, что оно там летает такое. А береги от него спасают, и слава всем силам небесным. Собаку? Да ведь если вы ее на ночь не загоните, она у вас в мороженое на палочке превратится. Ха, ха понял!» Механик тихо засмеялся. «Ну, давайте...» Чтоб здоровье не подводило. «Ух, хороша! Молодец, детка запечный, уважу! Завтра петуха ему отдадим за такое дело!» «Нет, Фигаро, вы не правы. Точнее, не совсем правы. Тепло у нас бывает, только недолго. К осени налетают ветры, идет снег, ух, и снежище! Иногда неделю метет, иногда дней десять. Мы это время называем «белыми выходными», потому как в такой буран не поработаешь. Поэтому готовимся заранее, еды побольше, водки, дрова и сидим себе на печи, истории рассказываем, лопаем да отсыпаемся. А как снег заканчивается, то и начинается оттепель и длится почти два месяца. Иногда все, что навалило, до голой земли растаять успевает. Без шапок ходим, капель с крыш слушаем. Весна такая у нас. Или весенняя осень – «Называйте, как хотите». «Интересно», — восхитился Френ, «я-то думал, что хляпи снег, мороз». «Зэки с топорами и белая гвардия, что шишик по лесу гоняет». «Знаю, знаю, все так думают». И «Иногда думаю, а может и пусть себе думают». «Нам тут и без оравы с большой земли не скучно». «Механики разве что, или вон колдуны, те пусть приезжают, им всегда рады». «Аратазеи всякие пусть себе в столице сидят». «Да, я заметил, что не скучно. Кстати, откуда у вас столько спиртного? Только не говорите, что абсолютно все с большой земли везут. Вот не поверю я, что сюда составы со спиртом гоняют». «Во-первых, уважаемый инквизитор, составы со спиртом тоже на хлеб гоняют, потому что выгодно». Края здесь у нас холодные, народ работящий, так что водка на хлябе, можно сказать, продукт номер один. Да только спирт привозной он фу, мы-то его, конечно, очищаем и все такое, но толку с того не особо много. Этот спирт, по сути, ширпотреб, его алхимики на зелье пускают. Мы и механики для охлаждения используем, да-да, даже при наших морозах кое-какие устройства охлаждать нужно, но в основном в шахтах». Поэтому заказываем мы помимо спирта обычного, еще и спирт самого высокого качества. И вот он уже идет на всякое разное, и на водку, и на настойки, да и просто в стакан. Потом пиво, пиво у нас страсть, как любят варить. И пивовары наши, как нигде, хороши. Да, хмель, солото и чмень везут, понятное дело. Зато вода наша местная. Вот есть, например, у нас пиво такое, называется «Талый склон». Так для него воду берут, знаете откуда? Топят лед, что в самых глубоких шахтах иногда целыми пластами лежит. Лед тот, как алхимики утверждают, колдовские качества имеет. И пиво, что на воде из того льда, сварено на человеческий организм, самое благотворное влияние оказывает. Во как! Идем дальше. Колдуны в Белом логе, как вы знаете... «Выращивают всякие растения в теплицах, лук, картошку, морковку, но есть и деревья. Более того...» Пьеро понизил голос. «Говорят, что выводят они там новые виды растений, колдовством. Наши, кого влог допускают дальше, чем три фута за ворота, рассказывали, что есть там яблоки, груши, сливы и даже вишни, что вот просто так в снегу растут. А я думаю, ничего удивительного». Приспособились же клены до да ясени к морозам нашим. Значит, можно такое уделать и с вишней, а почему нет? Вот помяните мои слова: через три-четыре года будут и на хлябе яблони цвести. Но я отвлекся, Пардонс. Ближе, ближе, стакан Фигаро, у меня ж руки, а не телескопы. Да, вот так. Фу! Пробирай аж до самых пяток. М -м, так вот. «Где фрукты, там и спирт, господа, сами понимаете. Гонят колдуны из яблок, вишен и другой всякой фруктины, что у них растет. И спирт у того становится год от года больше. Значит, эксперименты идут успешно. Спирт, кстати, высочайшего качества, хотя скотина и дорогой. Это вам вместе с пивом, во-вторых». Ну и алхимики наши куда ж без них, они научились каким-то макаром спирт из древесных стружек гнать. Да только то мерзость мерзостью, а не спирт. Хотя алхимических дел мастера все обещают сделать его неотличимым от самогонки и совершенно безопасным. — Слышите? Механик резко замолчал, приложив палец к губам и прижался ухом к стеклу. Фигаро с Френом тоже навострили уши, но по-своему, по-колдовски. Раскинули в эфире тонкую чувствительную сеть, точно два паука, мгновенно сплетшие паутину и замершие в ожидании в самом ее центре. И верно, точно невидимые коготки скреблись в стены дома, искря и переливаясь там, где их встречали старые наговоры, накрепко въевшиеся в деревянные срубы». Тонкие-тонкие пальчики, но острые, как бритва. Как сытый кот, лениво наблюдающий за мышью, может в один миг превратиться в вихрь когтей, мгновенно убивающий зазевавшегося грызуна, даже не с голодухи, а просто забавы для. Так и в силе, что царапала бревна стен, таилась скрытая угроза, холодная, смертельная, но невидимая с первого взгляда опасность. Пьеро посмотрел в окно и сморщился от отвращения. «Здрасте! Добро пожаловать!» Механик сплюнул через плечо и сделал защитный знак пальцами левой руки. «Явились, голубчики! Вон, гляньте, господа! прямо во двор приперлись! У сукины дети! Не перевариваю!» Фигаро машинально взглянул в окно и ничего не увидел. Только через несколько секунд, когда глаза чуть привыкли к ромешной темноте, Он, наконец, разглядел это. Там, внизу, на истоптанной за день маленькой площадке двора, толпились тени. Хотя слово «тени» подходило к ним с очень и очень большой натяжкой, поскольку эти тени состояли из света, но понятнее описать это явление было невозможно. Они были похожи на тусклые отблески, что отбрасывает на снег рассеянный свет габаритных фонарей запоздалой кареты. Причем даже не на сами отблески, а на те световые пятна, что некоторое время затухают на сетчатке, если взглянуть на отраженный свет, выйдя из полной темноты. Намек на свет – воспоминания о свете, обитающее в кромешной тьме и во тьму же уходящие. Их тела не имели четких очертаний, но иногда на несколько секунд как бы уплотнялись, собираясь в некое подобие формы, и форма эта была мерзкой. как если бы жирного слизняка научили стоять, вытянувшись столбом, медленно шевеля своими подрагивающими усами. Свет был телом этих существ, и свет этот колебался, дрожал и звал, шепотом проникая в мозг. «Пустите нас! Пустите нас! Нам холодно! Мы замерзаем! Мы умираем! Мы не доживем до утра! Пустите нас!» «Пустите к огню, пустите внутрь к себе, пустите в тепло, пустите!» Следователь скривился. Шепот этих тварей оставил после себя гадкое ощущение. Точно в голову залезли сотни липких грязных пальчиков. Залезли и оставили следы, такие же грязные, как они сами – Псионический зов здесь внутри дома был слаб, наговоры и амулеты делали свое дело, но полностью закрыться от него не было никакой возможности. Болотные огоньки, но откуда они здесь? Тут же и болота нет. Френ недоуменно приподнял брови. Эх, инквизиторская ваша башка! Фигаро притворно вздохнул. Про демона-сублиматора вы мне все в подробностях расскажете, хотя после встречи с ними, скорее всего, протянете ноги. А вот о болотных огнях ничего не знаете». «Что значит «не знаю»?» Френ возмутился. «Теневые спрайты живут на болотах, заманивают одиноких путников в топь, где после питаются эманациями смерти. Тоже мне жуть лесная. Ха!» «Ага», – следователь удовлетворенно хмыкнул. «Очень хорошо». Вот только не теневые спрайты, а некротические эктоплазмоиды второго типа. И живут не на болотах, а в местах, где регулярно гибнет лесная живность. Чаще всего это болото, но вовсе не обязательно. Это может быть бурелом, чащоба, пещера, в которой живет не особо приятный обитатель. Например, рядом с логовом Баюна огоньки живут довольно часто – Это мелкие паразиты, развившие в себе псионические способности базового уровня и научившие ловко атаковать жертву электростатическим разрядом. Даже одинокий огонек опасен, а ведь в одиночку они не охотятся никогда. Что хуже, у них отсутствует псевдотело в обычном понимании этого слова. Огоньки нематериальны, поэтому стандартный набор атакующих заклятий их не берет». «Хотя, как видите, отлично помогают правильно подобранные обереги и заговоры». Х, инквизитор надменно усмехнулся, – «тоже мне угроза». «Погодите, Френ, не спешите», – Фигаро поднял руку. «Давайте вообразим ситуацию. Вы оказались ночью в чаще леса. Того, что на пригорочке верстах в десяти, помните? Отлично. И вот вас атакуют». Следователь поставил в центр стола одну из свечей, которую достал из связки, зажег ее и закрепил в лужице своего же застывшего воска, перед этим аккуратно нацарапав на свече букву F. «Вот, допустим, это вы. Кругом лес, снег, темнота. Вас атакует десяток болотных огоньков. Вот так!» Фигаро разложил вокруг свечи кольцо из колбасных кружочков. 10, нет, 9 штук. Десятого я съел. Ну и хрен с ним. Ваши действия. Буквально, пошагово». Френ ухмыльнулся. Он понял, куда клонит следователь. Если Артур Зигфрид Медичи очевидно поставил перед собой задачу поднять интеллектуальные показатели Фигаро на недосягаемую высоту, инквизитор вознамерился сделать исследователя боевого колдуна. Поэтому в свободное время это началось еще в поезде, Он постоянно заставлял Фигаро решать различные боевые задачки, используя в качестве действующих лиц различные подручные предметы. Так делал Стефан Целест на своих занятиях по сопромагу, и Фигаро догадывался, где Френ нахватался всех этих штучек. Однако следователя раздражало, что на условном поле боя его Фигаро инквизитор всегда изображал то картофелиной, то яйцом, а то и вовсе фасолиной – «Настало время мести. Для начала, любезному мой Фигаро, я зажгу над собой освещающее заклятие. Стоп! Минус один балл Винсенту Френу!» Фигаро аж подпрыгнул на стуле. Его переполняло слегка злорадное торжество. «Включили вы свет, и тут же перестали видеть противников. В окно посмотрите, вы их и в темноте-то едва заметить можете, а на свету огоньки вообще не видны». «Нужно заклятие ночного видения. Оно у вас есть вот прямо сейчас?» «Нет», – признался Френ, – «но есть заклятие эфирного зрения». «Подойдет», – следователь кивнул. Это был весомый аргумент. «Дальше». «Защита от электричества. Второй стихийный считан Газара. «Хорошо. Теперь вы неуязвимы для электрических атак огоньков». Но сможете ли вы выдержать одновременно псионическое воздействие целой их группы? Смогу. Нас этому учили. Если эти штуки не умеют напрямую перехватывать контроль над телом, то их пси я подавлю. Не умеют, не переживайте. Но вот вы стоите в лесу, по колено в снегу, под ударом мелких злобных электрических разрядов. Вы успешно защитились от них, да. И что потом? «Как долго вы сможете удерживать щит Ангазара? Я вот, например, минуты полторы, если сумею вообще его на себя наколдовать. Вы, думаю, минуту сорок продержитесь?» «Ну-ну, спасибо, конечно, за невольный комплимент, но сорок минут это вы загнули. Минут пятнадцать, возможно, даже меньше, если атак много и они частые». «Много и частые». «Ладно, у вас есть в запасе 15 минут, и вы...» «Так...» — Френ схватился за голову. «Было видно, что Инквизитору страшно не хочется сесть в лужу, играя в свою же игру, тем более в игру, в которую он до сих пор ни разу не проиграл. Они электроплазмоиды, некротические. Значит, я жахну по ним сухими костями». «Опустим тот факт, что о том, что болотные огоньки – некротические эктоплазмоиды, вы узнали пять минут назад от меня. Хрен с ним, будем считать, что вы были в курсе и до этого. Вот только сухие кости их не возьмут. Они разрушают положительно заряженную эктоплазму, а огоньки состоят из эктоплазмы, заряженной отрицательно. Типа, как живые мертвецы, что ли? Ого!» «Ладно, тогда... М -м, что я там знаю о некромантии?» «Ага, точно. Алая стрела. А где вы возьмете Вита для нее? Из себя?» «А хоть бы и так?» «Очень хорошо. И вот обессиленный инквизитор Френ, уже не способный держать щит Ангазара, валяется в снегу и стонет от потери Виталиса, а огоньки, кстати, невредимые». «Поскольку отсутствует физическая составляющая, которую могла бы разрушить алая стрела, окружают вас. Секунда, две и...» Следователь нагнулся над столом и театрально задул свечу. «Черт!» – Френ стукнул кулаком по столу. «Вот же! А ведь вы меня уделали, Фигаро! Хорош! За это, пожалуй, стоит выпить!» Пьеро, который все это время с неподдельным интересом следил за манипуляциями колдунов, идею выпить активно поддержал. Но, глядя на вытянувшуюся мину инквизитора, видимо, пожалел того и спросил. «А как бы вы сами, господин Фигаро, с огоньками разобрались? Если бы вот, как вы говорите, в лесу, до да ночью...» «Никак», – следователь развел руками. «Я же не Мерлин Первый и не сержант Кувалда». И закончил бы я в описываемой ситуации точно так же. Поэтому я, во-первых, никогда и ни при каких обстоятельствах не пойду ночью один в лес вроде этого. Правило, которое мне вбили розгами в зад еще в нежном возрасте папенька с маменькой, за что им большое спасибо. Во-вторых, если уж мне приспичат это сделать, то у меня при себе непременно будут амулеты – «Коник и кошачий ремень, конечно же, наговорённый, а почувствуя я что-то неладное, так я заговоры знаю. Не В лесу поле да одежку наизнанку повыверну и даже отведи чёрная маменька. Так что огонькам я не сделаю, скорее всего, ни шиша, зато и они меня не тронут». «О!» – Пьеро зааплодировал. «Сразу видно следователя департамента. Вот за что вас народ и любит, вы к простым людям ближе». Порчу отведете, на посуду пошепчете, буку из-под кровати выгоните, с домовым деткой вопросы порешаете, и амулеты зладить поможете, и капкан на кровососку поставить. А вот вашего брата не в обиду будет сказано, господин Френ, простой люд, боится, потому что кто таков есть в народной памяти инквизитор? Это такой тип в черной рясе, что ночью приезжает в карете без фонарей, хватает твоего соседа за шкирку и тащит на каторгу. «Соседа я вашего за шкирку, конечно, схвачу. Почему не схватить?» Френ против воли усмехнулся. «Да только в том случае, если он ночами выражит на трех знаках и в подвале держит гомонкула со второго рода или вообще мелкого демона. А, да, для того, чтобы я к вашему соседу заявился...» На него сперва должен собрать все необходимые доказательства. Вот этот самый Фигаро, которого вы тут расхвалили». «Да бросьте, Френ», – следователь миролюбиво махнул рукой. «Одно ведь дело делаем, как ни крути. Вы на букве закона, конечно, чересчур повернуты, но да я знать не знаю, как вам мозги в ударном отряде мыли». Фу, что там ударный отряд? Меня как-то в ОСП рекомендовали, вот это было да». Но когда я увидел, сколько там всего нужно подписать и на какие виды ментального контроля согласиться... Нет, не для меня это карьерная лестница. У меня, Фигаро, вообще в последнее время такое, знаете, стойкое ощущение, что я всю жизнь занимался чем-то не тем. А у вас? У меня стойкое ощущение, что нам нужно еще выпить. Сгустилась ночь, скрутилась вокруг дома морозной дохой, Зашторила небосвод черной мутью и пошла, посыпала снегом, не бураном, не снежной сечкой, а именно снегом, честными белыми хлопьями, главными, спокойными, такими, что с достоинством городового чинно летят в свете окна, мерно ложась на землю пушистым ковром. Погасли огни в домиках прислуги, выключили светы в соседних домах, и вот осталось лишь окошко в мансарде «Механика», а за ним троица уже порядком поддатых, но все еще бодрых духом людей. И снаружи казалось, что окно это – одинокий иллюминатор подводного корабля, что залег в дрейф где-нибудь около мыса Горн, залег, да и остался там навеки. Френ и Пьеро оживленно обсуждали характеристики тягачей, вездеходов и тяжелых снежных проходчиков. Очевидно, инквизитора уж очень зацепила эта тема. он никак не мог отойти от полученных днем впечатлений. А Фигаро, подперев рукой подбородок, рассеянно смотрел в окно, за которым изредка мелькала ночная нечисть. Вот мелкие бесы швыряются снежными вихрями за сараем, вот банник тянет куда-то связку дров, а вот и домовой стучит, возится где-то внизу. Мили, мили безлюдности лежали за стенами дома, черные, загадочные леса, где тайн на тысячу человеческих жизней, и еще раз настолько же. Край земли, граница, за которую даже Артур со своим квадриптихом не особо совали свои носы. И вот живут здесь люди, и ничего так живут, не бедствуют особо, да не просто тут жить, ох непросто. Зато это такая жизнь, какой человек не жил со времен царя панька. А может и вообще с той седой древности, когда впервые пришли в северные земли суровые бородачи с топорами, чтобы брать здесь из земли медь, плавить в своих складных каменных печах и лить из той меди мечи и стрелы. Что изменилось для этого леса с тех пор? Немного, ох, немного». Серебряная искра опустилась на забор, оборотилась кошкой с человеческим лицом, пронзила следователя странным взглядом, полным беспредельной мягкой тьмы, и улетела, не оставив и следа. Вышли из леса две огромные, выше деревьев, черные полупрозрачные фигуры с глазами-звездами. Замерли невдалеке от человеческих жилищ, и долго так стояли глазея. Следователь, шутки ради, протянул тонкую эфирную нить к лесным духам и почувствовал бездонные вершины, где неслись мокрые облака и где так хорошо летать ночами, ямы под деревьями, где в теплых пещерах таилась грибница, сплетая свои странные узоры. Лес. Лес без конца и края, где пространство и время слились в одно. Хорошо им, подумал Фигаро, спокойно, Странное чуть, а все равно интересно, и что и грибы, оказывается, тут есть, хотя с чего им не быть, если клены вон где-нибудь зеленеют. Фигаро оторвался от окна, хлопнул стакан и рассказал призабавную историю о том, как он лет десять тому назад, спасаясь мухомором от ревматизма, немного перегнул палку и проглотил сразу три сушеные шляпки, что для него оказалось многовато. в результате чего следователь отправился в лес разговаривать с грибами и был там найден утром женой местного констебля, что пошла с подругами по ягоды. Пьеро похихикал, согласился, что три шляпки, тем более бурых мухоморов явный перебор, однако же целебные свойства гриба похвалил. «Что, небось думаете про мухоморовку, которую сержант Кувалда хлебал легенда? Ага, сейчас! Как же легенда!» «Самое, что ни на есть, правда правдивая. Собираем шляпки, настаиваем в темноте на водке и лечимся, да и просто так пьем. Хорошо бодрит и болячки отгоняет, что в наших широтах, согласитесь, немаловажно. Чистую крепкую водку берешь, что выморожена была от севушных масел. Добавляешь воды от талого льда, чтобы крепость выше сорока градусов была». Шляпок туда мухоморных, но только красных, господа. Буры мухомором не так лечатся. Ну так вот. А потом эту смесь в погреб, в темноту, в самое Новолуние. В Новолуние же третье бутыли извлекаем, шепчем на них наговор. Для крепости телесной, от недугов немочных. И все. Готова легендарная мухоморовка. Можете причаститься даров сержанта Кувалды». «Знаю», — Френ улыбнулся. «Как же, как же. В ударном отряде мы ее тоже пили, правда, делали чуть иначе. В долгом походе самое то, и сами грибы употребляли, только знать надо, как сушить их правильно и сколько есть, а то не ровен час, будешь как фигаро по лесу бегать и с опятами болтать. Так-то, конечно, штука незаменимая, и от нервного истощения, и от эфирной контузии...» И от ревматизма, от черной подучи, от паразитов, меланхолии, разлития желчи, ох, да всего не упомнишь. Говорят, при Академии других наук есть какой-то институт. «Ага, есть», — Фигаро согласно закивал, — «фунгулс алкемикус», или как-то так их называют, «почти полсотни алхимиков и занимаются только грибами». Чего они только не лечат, мама дорогая? Кстати, говорят, первые гериатрические снадобья именно они придумали. Поговорили о грибах, о зельях, выпили еще по одной, и разговор плавно перешел на местные заботы и устои. А вот скажите, Пьеро, я правильно понимаю, что есть, к примеру, Белая Гвардия, самые тертые солдаты из колючей проволоки, скрученные, медведи пинком под зад гоняющие?» «А кто тогда такие краевые обходчики? Что-то я совсем запутался. Один говорит, что это те же самые гвардейцы, другие, что вообще какие-то отдельные войска, а кто-то и вовсе говорит, что это каторжане к высшей мере приговоренные». «Ах, фигаро, я примерно понимаю, откуда эти слухи берутся. Я даже понимаю, откуда такая неразбериха. Ну вот, смотрите. Смертной казни на хлябе нет. Вообще. Но тут есть, точнее, был ее аналог». Крывые обходчики. Лет 200 назад это было нечто вроде Белой гвардии, но с очень важным нюансом. Обходчики отправлялись очищать от нечисти новые места, неизведанные территории. Вот, например, обнаружит геологическая разведка «Золотишко» возле Дырявой горы, а Союз шахтерских артелей порешает, что брать его там выгодно – и отправляет туда под дырявую гору местный капитан, вот как швайка сейчас, краевых обходчиков. Плацдарм, стало быть, организовывать. Зацепятся обходчики за территорию, ну, свезло, тогда гвардия туда выступает вместе с шахтерами, оборудование везут, бараки строят, все как положено. Кто в обходчиках пять лет отслужит, свобода. Иди и гуляй, закрыл ты судимости, значит». Да только посылать каторжан в дикую хлябь просто так, без подготовки, это ших, их на верную гибель посылать. С таким же успехом можно просто выгнать их на ночь за границу жилой зоны, да и дело с концом. Поэтому некоторые командиры гвардейские так сказали, чего людей зря переводить, если их можно научить всякому разному использовать как штурмовые бригады. Выдать оружие, какую-никакую форму, паёк и вперёд на баррикады. Сбежать они не сбегут, куда бежать-то? И слушать старших тоже будут, потому как есть хоть какой-то шанс выжить. Ну, ясное дело, кто баловал, сильно с теми не церемонились, но таких мало было. Дураки на хлябе долго не живут. Вот как-то так оно шло помаленьку, и вдруг в один прекрасный день оказалось... Что краевые обходчики самые востребованные подразделения гвардии, потому как закаленные в таких передрягах и в таких местах побывавшие, куда и бывало то носу не сунет, и командиры их стали носить такой специальный значок: стрела, пробивающая на вылет две красные линии. Мол, с намеком мы за такие границы лазим, где и Вендига гадить боятся. Мало-помалу стало в краевых служить почетно, и принялись туда писать на перевод самые матерые гвардейцы. И вот тут, господа, самая мякотка. гвардеец имеет право перейти в краевые обходчики, только если вера и правда отслужат в гвардии не менее десяти лет. Наград, значит, удостоенный лично командиром рекомендован». А каторжанин может подать прошение на перевод в краевые в любой момент, и никто не имеет права ему отказать. Там каторжане учатся это к изгод, а потом выходят в поле. Выживают, скажем, прямо не все. Но кто выжил, тому почет и слава. Так к своим отрядам прикипают, что даже когда вольную бумажку получают, то на большую землю не едут, и даже калеками тут остаются, молодняк наставлять». Ладно, господа, по последней спать, потому как зная светлейшую госпожу Анну, да и эфир еще сто лет и еще столько, вы завтра ночью хрен выспитесь. У нее если поход, так уж поход. Ну, на удачу. Утро началось просто замечательно. Во-первых, еще затем наследователь проснулся от того, что из тьмы материализовалась мягкая лапа и поправила ему сползшее на пол одеяло. Домовой хорошая примета. Говорят, после того, как домовой явится, обязательно приснится вещи сон, так что Фигаро честно закрыл глаза, но если сон ему и приснился, то на утро следователь его не вспомнил, а вот голова после водки не болела вовсе, словно они с спьеро до полуночи хлистали ключевую воду. Окончательно из сна Фигаро выдернул хох от Френа, инквизитор рыжал как конь, что для него вообще-то было необычно. Следователь вздохнул, завозился, потянулся, сжался на перине и, наконец, сбросил одеяло. «Чего это вы хохочете, Френ?» – пробурчал Фигаро, протирая глаза. «Что там уже случилось?» «А, газету читаете, ну-ну. И что же король Тузик изволили жениться на дочери канцлера Гейгера?» а «Лучше, Фигаро, намного лучше!» Инквизитор захлопал себя по бокам ладонями и швырнул газету следователю. «Ловите!» «Это, кстати, вчерашние столичные дребезги. Уму непостижимо, как они оказались на хлябе. Нужно у Пьерова спросить». «Чего-чего, господа?» Механик, впрочем, уже был тут как тут. «Совсем забыл. Нужно же вам горячую воду включить, чтобы хоть умылись с утра по-человечески. Вот этот крантик поверните и мойтесь на здоровье. А ежели хотите, так через час баньку натопят». «Газета вас интересует? А ну-ка, Фигаро, покажите, как ДДД работает. Что с этой газетой не так?» Фигаро крякнул, шумно вздохнул и нехотя пошелестел газеты, рассматривая ее то так, то эдак. Но это действительно дребезги, которые вот никак не могли оказаться на хлябе через сутки после того, как были напечатаны в столице. Даже если бы нашелся психопат, оплачивающий пересылку газет через Блиц Коридоры... Однако же дребезги печатают на газетной бумаге качество «А», белой и плотной, с такими маленькими точечками в правом нижнем углу листа. А это явно качество «Б». Бумага желтая, грубая, и краска на нее ложится черти как. Значит, газета была перепечатана где-то на хлябе. Но вот что интересно, перепечатана явно с оригинала. Да и какой смысл ставить на нее вчерашнее число? Опять колдуны из лога постарались». «Точку!» – Пьеро довольно кивнул. «Газету передали через телеграф, а потом автоматический печатный станок наклепал нужное количество экземпляров уже тут, у нас. Нам-то много не надо, тут тиражи, понятно, не столичные». «Стоп-стоп!» – Фигаро замахал руками. «Одну секунду, что значит «передали через телеграф»? Оверстка, фотографии? Это как можно все через телеграф-то отправить?» «Посмотрите на фотографию, любую фотографию в газете». Механик, подойдя к следователю, ткнул пальцем в снимок на первой полосе, где его величество король Тузик жал руку какому-то высокому блондину с кислым лицом. «Да-да, именно так. Поднесите ее ближе к носу, что вы видите?» «Точечки, ну, квадратики». «Именно, любой снимок, напечатанный в газете», Есть просто мозаика, сложенная из точек краски, где потемнее, где посветлее. Месторасположение точки и ее яркость можно закодировать цифрами, а цифры передать через телеграф. Главное, чтобы дешифраторы там и тут работали по одному и тому же принципу, а они постоянно совершенствуются. «Например, сейчас для того, чтобы передать газету на шесть листов, уходит всего час, а два года назад для этого требовалась отдельная телеграфная линия и целая ночь. Вот до чего техника дошла». М да, Фигаро покачал головой, Это скоро и синематограф по телеграфу передавать будут. Вот совсем не удивлюсь. Однако же, Френ, что вас так рассмешило встреча Его Величества Тузика с послом Соединенного Британского Королевства», «Согласен, посол тут на фото будто с перепою, но...» «Да вы не там смотрите, откройте третью страницу!» Инквизитор противно захихикал. Фигаро последовал его совету и замер, уставившись на газетный лист и хлопая глазами. Статья, занимавшая аж три колонки, сопровождалась фотографией, огромная стеклянная витрина, судя по всему, стоявшая где-то в изысканной гостиной чиновничьего дома первой плеяды. Витрина была разбита в дребезги, причем, как сразу подметил следователь, разбита изнутри. Кричащие жирные буквы заголовка казалось вопили в лицо читателю. «Колдовство, чудо или дурная шутка? Министр обороны и его жена обескуражены». Как известно, достопочтенным лицам, вхожим в дом его сиятельства, министра обороны, означенный господин, приобрел некоторое время назад... Чучело из чуди хляпской снежным нежным львом именуемое и экспонировал его в своей гостиной в кубе из непробиваемого стекла. Существа эти, как стало известно нашему корреспонденту, приобрели среди высшей знати и состоятельных граждан столицы огромную популярность в виде означенных чучел, а также всевозможных изделий из их шкур, костей и зубов – Поскольку, по известной нам информации, изделия эти обладают сильнейшими и удивительнейшими колдовскими особенностями. Однако же, каковы были удивления и шок супруги министра, когда в ночь на 20 января ее шуба из шкуры чудесного зверя сама собой вырвалась из шкафа и сбежала прочь по лестнице, ведущей в гостиную, подозревая вора, действующего под прикрытием заклинаний невидимости, Охрана вооружилась соответствующими амулетами, бросилась в погоню, однако не обнаружила ни вора, ни оживленного неведомым колдовством снежного льва, который мало того, что прирастил обратно куски своей шкуры, замененные таксидермистом на подходящие по цвету меха, но и чудодейственным образом, разбив изнутри выставочный куб, вылетел в окно, по словам многочисленных свидетелей, окутавшись ярким пурпурным сиянием. «Разумеется, в доме министра попытались не допустить огласки, но в ту же ночь подобные события повторились во всех домах, где имелись в наличии чучела снежных львов или изделия из зонах. Все заведомо мертвые существа неведомым образом ожили и скрылись в неизвестном направлении, как бы дико это ни звучало, поскольку означенные твари суть порождения дальних ляби – Сложно сказать, какие именно колдовство или другое вмешательство стало причиной подобного явления. Однако благо имя поставщика чучел и прочих материалов известно, специальная комиссия АДН уже занялась расследованием инцидента и можно надеяться, что в ближайшее время мы порадуем наших читателей новыми пикантными или ужасными подробностями этого удивительного дела». Далее следовали рассказы свидетелей выдержки из предварительного отчета АДН, в котором внимание акцентировалось на том, что на местах происшествия никаких следов вредоносного колдовства не обнаружено». Следователь захохотал. «Сдается сда, мне, у господина Харта в ближайшее время будет туго с заказами. Ух, Нет, ну надо же, не соврал, сукин сын, не соврал. Оживил всех своих, значит. А, я больше не могу, Френ, подайте воды, пожалуйста. А, спасибо. Ну и про хвосты, ну и чудилы». «Заметьте, кстати». Френ восторженно щелкнул пальцами. «Никакого насилия, никакой мести, ни малейшей агрессии. Они просто воскресили всех своих и ушли. Хотя, сдается мне, могли бы сравнять столицу с землей или превратить ее в огненный кратер. Сверхразум не агрессивен». Артур, разумеется, был уже тут как тут. «Его нельзя назвать добрым в общепринятом понимании этого слова». Но и злым тоже. Хотя почему они не отомстили за вред, что причинило им человечество в лице Харта, это, конечно, вопрос интересный. Ничего интересного. Френ, естественно, просто не мог не возразить, и ему было плевать, кто перед ним – младший сержант Гунька или Мерлин Первый. Вы же не пойдете сжигать муравейник, если обнаружили муравья у себя на пирожном во время пикника. В целом, вы можете это сделать, но смысл? «Господа!» Вопль Пьеро можно было услышать с первого этажа. «Господа! Прибыли!» «Кто?» Френ аккуратно макнул зубную щетку в порошок и озадаченно обернулся к влетевшему в мансарду механику. Артур тут же погас, перейдя в режим невидимости. «Кто прибыл?» «Отряд Белой Гвардии с нулевого километра!» «А что это значит?» Механик аж подпрыгивал от распирающих его эмоций. «А значит, это что? Дорога свободна, понимаете? Первый караван грузовиков уже отправил, сейчас второй готовится на выезд. Да я, собственно, о чем? Тут к вам посетители с белого лога. Ждете?» «Ждем, ждем». Фигаро понюхал умывальное полотенце и поморщился. Князь предупреждал. «Ну что ж, пусть заходит, если он, конечно, мужского полу, а то у нас тут, как видите, утренний туалет». Эх, не успею сегодня стирку устроить, ну хоть побреюсь. Понял, понял. Пьеро подпрыгнул и стукнул в воздухе короткими ножками. Ах, как же хорошо, как вовремя! Так я приглашаю гостя, значит, ну и замечательно, а пока прошу меня простить, работы, вагон, контейнер, склад! Механик пули вылетел за дверь, загрохотав сапогами по лестнице. Фигаро как раз намыливал пестиком левую щеку, когда в дверь постучали и, вкрадчивый интеллигентный голос, вежливо спросил «Можно войти?» «Можно, можно!» – пробурчал Френ. Он за каким-то чертом снова решил начистить сапоги. Следователь иногда подозревал, что у инквизитора есть некий бзик, связанный с чистотой. «Только двери закрывайте, сквозит!» Дверь открылась, являя взору высокого человека в теплой белой мантии с горностаевой опушкой, из-под которой виднелись носки сапог, сиявшие чуть ли не ярче, чем сапоги Френа. Человек галантно поклонился и, широко улыбнувшись, сказал «Добрый день, господин Френ. Здравствуйте, Фигаро. Как жизнь?» Пестик выпал из руки следователя и с цокотом упал в рукомойник». Рост, примерно с френа, гладко выбрит, глубокие яркие карие глаза, окружала тонкая, едва заметная сеточка морщин, но в целом лицо мужчины пылало ярким румянцем, который словно бы сочился сквозь восковой блеск, опять же точно как у френа. Первый признак злоупотребления гериатрическими тониками. Тонкие, почти невидимые на лице бледные губы, острый нос, едва заметным следом андушки часто надеваемых очков – Вот, собственно, и все, что можно было сказать об этом лице, лишенном особых примет. Чисто вымытые волосы гостя блестели, убранные на затылке в тугой конский хвост. Френ, разумеется, тоже узнал человека в дверях, но ни в чем не изменяя себе, не проявил особых эмоций. Инквизитор лишь коротко кивнул и вкратчиво сказал. «Добрый день, господин Мэттлби. Хотя я не знаю, можно ли назвать день, начавшийся со встречи с вами». Действительно добрым. Алистер Мэтлби, колдун, которого Фигаро арестовал почти сразу же после своего прибытия в Нижний Тудым, передав теплые объятия Френа полный магистр, лауреат нескольких престижных премий по квази Автор почти сотни книг, минимум десяток из которых сам Стефан Селеста называл фундаментальными трудами, убийца незадачливых кавалеров своей бывшей пассии и просто хороший человек. Смиренно опустил голову. «Не могу сказать про вас то же самое, господин инквизитор. Однако же хочу напомнить, что в этот раз я хотя бы явился к вам с повинной, после того, как я вынудил вас пойти на сделку со следствием». Фигаро возмущенно надулся и потряс кулачком. «Вы меня чуть не убили и до усрачки напугали, и вас отправили на хляпе. Вот вы стоите здесь, в горностаевом пальтишке», как ни в чем не бывало. Ссыльный колдун, мать его!» Тут, наконец, следователь понял, как нелепо он выглядит в данный конкретный момент в широких полосатых трусах, линялой серой майке, вытянувшейся на животе, с полотенцем второй свежести, переброшенным через руку и одной намыленной щекой. Гроза колдунов нижнего ту дымом, мать бы его, за ногу. Фигаро густо покраснел, надеясь, что это будет воспринято за проявление ярости. Но Металби поступил как настоящий джентльмен, он просто ничего не заметил. Сыльный колдун еще раз виновато кивнул, чуть пожал плечами, улыбнулся и, отряхнув сапоги, с которых решительно нечего было отряхивать, вошел в комнату, на ходу снимая с себя мантию. Фигаро почувствовал легкий звон отключившегося медальона термостата. Повесив мантию на гвоздь, Металби еще раз вздохнул, мягко опустился на коренастый тяжелый табурет Закинул ногу за ногу и сказал. «Итак, еще раз добрый день, господа. Меня, как вы уже очевидно поняли, прислал сюда Василий Дикий, неофициальный лидер научной когорты колдунов Белого Лога. Я также являюсь автором того прелюбопытного эксперимента, участниками которого нам доведется стать. А именно, точное, до пятого знака включительно, измерение внутренних эфирных напряжений внутри аномалии экстракласса, «Если нам повезет, то я включу, настрою и сниму показания с приборов, столь пренебрежительно брошенных на рогатой горе нашими предшественниками. В их защиту, однако, могу сказать лишь то, что их там едва не убили. Надеюсь, у нас пройдет все гладко. Вот, собственно, и все». Металби достал из кармана белоснежного камзола до силе скрытого под мантией портсигар, отщелкнул сигаретку хитрым пружинным толкателем и прикурил легким, почти не шевельнувшим эфир заклинанием. Фигаро молча отвернулся, достал пестик из умывальника и принялся намыливать вторую щеку. «Ничего себе все!» — Френ хмыкнул. «Просто прогулка со сильным колдуном убийцы в компании? Делов-то! А князь вообще знал о наших с вами взаимоотношениях?» «Я думаю, нет». Мэттл выпустил изо рта аккуратное колечко дыма. Ему нет дела до таких мелочей, как личные отношения его подчиненных, их прошлое и вот это вот все. Князь читал мои книги. Этого оказалось достаточно, чтобы я получил место, ну, скажем так, одного из первых заместителей. И да, не волнуйтесь особо, я не убиваю, кого попало. Не убиваю просто так уж точно, не убиваю представителей власти. Фигаро свидетель». Следователь пробурчал что-то неразборчивое и взял в руки бритву, изо всех сил делая вид, что его физиономия занимает его куда больше всех метал -би в этом мире вместе взятых. «Я, кстати, не назвал бы наше путешествие прогулкой», – ссыльный колдун повертел в руке портсигар и жестом фокусника заставил его исчезнуть где-то в рукаве. «Места, в которые мы отправляемся, дикая дичь. Другая активность там запредельная даже для хляби». «Так что я очень рассчитываю на помощь и защиту с вашей стороны, господа. Особенно учитывая, что Фигаро вообще-то должен. Вы, кстати, так и не рассказали мне, каким образом попали в ту забавную ловушку, из которой я помог вам выбраться. В клетку Ангазара обратной полярности. Может, сейчас порадуете историей?» «Нет», – следователь резким движением смахнул с бритвы мыла. «Но вы правы, я действительно вам должен». и не верю, что вы станете подбрасывать нам яд в компот или останавливать сердце колдовством. Я злюсь не поэтому, и вы прекрасно это понимаете. «Понимаю», — Металби коротко кивнул. «Вы отправили нарушившего другой кодекс колдуна отбывать наказание на дальнюю хляпь, а ему тут живется лучше, чем в городишке, из которого он родом. Только вот скажите, а какое вам дело?» Ну, сидит тут Алистер Мэттлби в своем уютном кабинете, пописывает книжечки, а вечерами под коньячок болтает с коллегами на научные и околонаучные темы. «Вас это не устраивает?» «Хорошо. Тогда спрошу иначе. Какой судьбы для меня желали бы вы? Каторги? Виселицы?» «Тоже нет». Фигаро, наконец, закончил бриться и, включив горячую воду, принялся шумно, точно гиппопотам плескаться, отмывая с лица остатки мыла. «На самом деле, если так подумать, я просто хотел, чтобы вы закончили убивать невинных, ну или почти невинных людей, и занялись бы чем-нибудь общественно полезным, так что, можно сказать, мое желание исполнилось, разве что вы тут у князя Дикого подрабатываете наемным душегубом». «У князя не хватит средств платить мои услуги в этой области». Мэттл скромно улыбнулся и глубоко затянулся душистой сигареткой. «Зато у него есть большой эфирный разделитель, сверхчистые пирамидки-концентраторы, тигель Ангазара Бруне и еще много всяких интереснейших штучек. Достаточно, чтобы занять меня лет на пятьсот. А дальше будет видно...» Вы же не сможете вернуться на Большую Землю не в качестве колдуна. И вы опять ошибаетесь, Фигаро». Мэттл движением пальца трансформировал табурет в широкое мягкое кресло, в котором удобно развалился, положив ноги на маленькую левитирующую подушечку. Способ восстановления эфирных каналов после воздействия хляби придумали еще лет сто назад. Две недели индуцированной комы в депривационной камере, прочистка, настройка, адаптация – «И вот вы снова колдун хоть куда, или точнее, хоть где. Дело в другом. Нет причин возвращаться. Институты, академия – все они отстали на годы, на столетия. Здесь передний край научного фронта, здесь я могу работать с такими вещами, о которых там...» Колдун пренебрежительно махнул рукой куда-то за спину. «Не мог и помышлять. Пока в столице изобретают новый способ подтяжки лица... Тут думают о строительстве подводных городов, о том, можно ли жить на Луне, о путешествиях в иные сферы бытия. Я могу перечислять часами, но вам это вряд ли будет интересно. У меня другой вопрос. За каким чертом вы приперлись на хлябь, Фигаро? Да еще и в компании Инквизитора». «Не ваше дело». Следователь толком не понимал, почему злиться на Металби, но ничего не мог с собой поделать. «Может, и не мое». легко согласился магистр. Однако вот какая получается интересная заковыка. Примерно год назад, работая с тонкими эфирными фракциями на высокоэнергетическом укрепителе потоков, не просите меня сейчас объяснять, что это такое, если коротко, то это очень большой кристалл-концентратор, через который можно пропустить очень много энергии. Да, так вот, в процессе моих личных опытов Я наткнулся на странное смещение некоторых базовых констант единого поля. Поначалу я подумал, что допустил какую-то ошибку, но нет. Опыт оказался вполне себе воспроизводимым. Я оказался в тупике. В принципе, подобные явления не то чтобы совсем невозможны. Большие объекты, например, соседние вселенные, могут в некоторой степени искривлять пространство-время, но тут было что-то другое. Объект сравнительно небольшого размера, вызывающий изменения в едином поле, которое затрагивали исключительно наш кластер пространства. Как будто на нашем земном шарике завис очень тяжелый противовес, если вам так понятнее, и своим весом тянет его в условный низ. Мэтл стряхнул пепел сигареты прямо на пол, машинально распылив его на атомы, затянулся и выпустил два дымных колечка, маленькое сквозь большое. Я сел за расчеты. Получалось, что где-то здесь, в определенной мере, почти рядом, можно сказать, буквально под полом нашего космоса, находится некое другое сверхсущество, то ли одно из могуществ, которому вздумалось ломиться на наш план, то ли заключенный в некое подобие клетки демон-принц, то ли вообще хрен пойми что». Я понятия не имею, насколько это опасно для нашей реальности в целом. Но быстро понял одно. Чем бы эта штука ни была, она станет вызывать сбои в работе единого поля. Это будут аномалии, прорывы сильных других, появление всяких древних тварей, что веками спали в безднах земных или в морской пучине. А теперь вылезут прогуляться. Или эфирные вихри необычайной мощности, вроде того, что образовался на рогатой горе. «И каково же было мое удивление, когда я узнал, что следователь департамента других дел Александр Фигаро неожиданно завалился на хлябь именно сейчас. Более того, пытается за каким-то дьяволом пробиться на эту драную рогатую гору». «Совпадение?» – следователь поднял бровь. «Да, это совпадение, разумеется», – Метал согласно кивнул. «Эфирные напряжения такой мощности неизбежно будут вызывать деформации причинно-следственных связей. Это своего рода автоматический механизм. Некий...» — колдун прикусил губу и пощелкал пальцами, подбирая выражение. «Некая встроенная в паутину судеб цель, условность, договор, если хотите, самоисполняющееся пророчество. Знать бы только, пророчество чего...» Он быстро поднял глаза и уставился на Фигаро. «А вы знаете?» Следователь дернулся, он ничего не мог с собой поделать, слишком уж хорошо Мэтлби умел выбивать почву из-под ног. Фигаро открыл рот, закрыл его и сдал звук отдаленно, похожий на «мно». Но ссыльный магистр уже встал с кресла, которое тут же превратилось обратно в колченогий табурет. Растворил в воздухе окурок и сказал «Восемь часов на площадке у въезда на кальдеру, и, пожалуйста, не опаздывайте. У этой Анны крутоватый нрав». С этими словами он отвесил короткий поклон, не пойми, шутовской или нет, и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Дальше все происходило очень быстро. Раз – в воздухе появился Артур, два – и древний колдун запечатал дверь, через которую только что вышел Метал-Би громовой печатью – сокрытым законом и, судя по всему, для верности неотразимым краеуглом. Три, и мансарду отрезала от мира целая пачка изолирующих заклинаний, из которых Фигаро, до да и то с трудом, различил лишь парочку звукоизоляторов. Но больше всего пугало выражение лица Артура. Зигфрид Медичи был в ужасе. — Господин Мерлин, — сказал Френ, у которого непроизвольно задергалась века. «Что происходит? Вас что, напугал Металби?» «А? Что?» Артур рассеянно покачал головой. «Металби? Нет. Он гений. Он просто чертов гений, вот и все. А я идиот, выпросивший себе знания и обращающийся с ним, как глупый ребенок с микроскопом, или даже хуже, как чванливый лордишка, сумевший собрать в своем доме самую большую коллекцию книг по колдовству», но не умеющий банально высушить заклятием свое нижнее белье после стирки. Да, рессентимент, имею право. Мне бы этого металби посадить рядом с собой, обложиться бумагой, горой бумаги, и засесть отк на неделю, лучше на месяц. Но меня не это беспокоит на самом деле. Этот тип обнаружил клетку демона, имея под рукой простейший прибор, бумагу, перо и мозги. Он нам нужен». «Я беру его в команду, но потом. Его опыт, в смысле его эксперимент с этой эфирной червоточиной, может предоставить нам данные, очень ценные данные. Мы поговорим с ним позже». «Вы собираетесь явиться к Металбе в гости и сказать «Привет, я Мерлин Первый, давайте поболтаем?» Следователь просто не мог поверить своим ушам. «Да, примерно так. Какая к дьяволу разница, если мир скоро сгорит?» Но меня сейчас трясет не по этой причине. Этот Металби, этот чертов сукин сын прав. А что если все, что мы сейчас делаем, именно то, чего демоны добиваются? Что если мы действуем точно в рамках договора? Ниточки судьбы натягиваются, сплетаются в гобелен, а мы подносим материал для этого адского станка. Что если мы и есть причина, по которой погибнет мир? «Артур, вы не можете этого знать». «В том-то и проблема». Мерлин в ярости вцепился себе в волосы, и будь они настоящими, наверняка бы сильно прорядил свою пышную прическу. «Мы понятия не имеем, правильно ли мы поступаем, или просто спокойно приближаем конец света. Вот мы ищем Луиды Фрикассо. А что, если именно он запустит процесс, который активирует договор и приведет демона в мир?» «А что, если этот ваш джин Аршамур, который отправил вас на поиски Луи, так, стоп, закончили?» «В этом направлении мы думать не будем, потому что так можно сойти с ума. Просто начать подозревать в каждой встречной собаке агента врага». Артур глубоко вздохнул и шумно выпустил воздух через сложенные трубочкой губы. «Даже если я сейчас и прав, то мы все равно ничего не сможем с этим поделать». «Делай, что должно и будь, что будет. А с Металби я все равно поговорю». «Так», — Фрэнс щелкнул крышкой маленького старомодного Бригитта. «До восьми часов вечера у нас еще полно времени. Я пока что займусь тем, что развешиваю на пальце максимально возможное количество заклятий. А вы, Артур, попробуйте все же объяснить, что это за штука такая, договор квадриптиха». «А то я все слышу, договор, да договор, но в упор не понимаю, что за договор такой. Это какой-то вид контракта между вами и демоном?» «Нет, совсем нет». Мерлин, которому к этому времени уже вернулось прежнее самообладание, задумчиво подергал себя за бороду. «Точнее, совсем не совсем. Ах ты черт! Контракт – это это соглашение между вами и другим существом!» суть которого сводится к тому, что вы чем-то платите другому – кровью, услугой или еще как, а другой, в свою очередь, дает вам что-то взамен. Договор – нечто совсем иное. Артур вытянулся в воздухе, закинул руки за голову и, покачиваясь в паре футов от пола, принялся изучать потолок. Обычно это означало, что старый колдун настроен поговорить». Мерлин немного попялился в потолочные балки, что-то побурчал себе под нос и, как всегда безо всякого вступления, начал говорить: "Давным-давно, очень далеко отсюда..." В маленькой таверне заброшенного городишки, что лежал у забытого всеми богами торгового тракта, который давно стал прибежищем для разбойников, дезертиров и всякого другого отребья, вместе, что через сто с лишним лет станет называться Лютеция, собрались четыре самых сильных колдуна того времени. Я, великий ужасный Артур Зигфрид Медичи, потомок колдунов-королей, Маргана, ведьма, чье имя гремело уже тогда, вызывая у простых смертных довольно м -м, смешанные чувства. Потому ее называли то Марганой Благой, то ведьмой с болот. Абдурахман ибн Хаттаб, умнейший и просвещеннейший колдун халифата, которому в пояс кланились даже великие падишахи. И хидный старикашка Абдул Аль-Хазрет, большой любитель темного колдовства, пришедший с далекого востока, Такого далекого, что уже и не упомнишь откуда. Мы очень долго переписывались, затем общались лично и, наконец, решили совершить невероятную дерзость — обратиться к другим силам, дабы стать самыми сильными колдунами в истории мира. Но мы не знали, как это сделать. Артур зевнул, почесал нос и, покряхтев, продолжил. Все, что нам было на тот момент известно о могуществах, можно было изложить на паре листов пергамента убористым почерком. Мы знали о ритуалах призыва, о том, что высшие демоны, а меньше вряд ли бы сумел оказать нам помощь, требуют взамен крови или чего похуже, и примерно представляли, как такой ритуал провести. У каждого из нас была горстка знаний, щепотка опыта, крупинка мозгов и очень-очень-очень много амбиций. День за днем, месяц за месяцем мы готовили ритуал. Собирали материалы, высчитывали положение звезд, собирали растения, силы и готовили заклинания, что должны прозвучать в урочный час. И вот этот час настал. Выгнав всех истоверны, включая хозяев, мы им хорошо заплатили. Четыре феноменальных дурака начали ритуал. С точки зрения современной классической метафизики, Это был полный кошмар. Куча бессмысленных символов и кое-как подобранных фразочек, которые мы тогда искренне считали могущественнейшими заклятиями, просто не должна была сработать. Но она сработала. И демон явился на наш зов. Старый колдун тяжело вздохнул. Я думаю, дело было не столько в самих ритуалах, сколько в обилии жертвенной крови и страстном желании четырех сознаний, направленных в одну точку. Некое другое существо обратило на нас внимание и, очевидно, найдя в этом выгоду для себя, решило явиться на зов. К тому же мы были сильнейшими из сильных в мире, где колдовство пребывало в зачаточном состоянии и в тот момент наверняка стали ярчайшим маяком в наших сферах. В общем, так или иначе, демон пришел. Как это было? Фигаро почувствовал, что в голосе Инквизитора проскользнула невольная дрожь. Что это было за существо? Артур закрыл глаза и некоторое время молчал. «Темнота», — сказал он наконец. «Темнота и ощущение невидимого, но ясного присутствия». День, что вышла из пентаграммы огня и соединила наши сердца воедино. Нечто готовое выслушать, дать, но и получить взамен. Классический демон чуть ли не в церковном понимании этого слова. «Вы попросили у него знаний, верно?» «Да, да, Фигаро. Я знаю, что уже раз десять рассказывал вам эту историю». «Ничего, вон, пусть теперь френ слушает». Это странное ощущение, когда тебе помещают в голову информацию, которой там раньше не было. Причем делают это в обход, так сказать, классической процедуры познания-запоминания. Как будто ты на секунду умер. Как будто ничего не изменилось. Как будто ты входишь в давно знакомую тебе комнату, вешаешь пальто на вешалку, а потом вдруг вспоминаешь – что у тебя никогда не было ни вешалки, ни пальто. Это тоже ведь своего рода ловушка. Ты знаешь все. Но как правильно вспомнить? Куда направить узкий луч фонаря твоего сознания, чтобы он высветил что-то полезное? Хотя поначалу знаний нам хватало, годы и годы экспериментов, новые заклятия, белая башня. Но речь не о них. Мерлин повернулся к Френу и хитро подмигнул. А ну-ка, господин инквизитор, охотник на ведьмы колдунов-призывателей, расскажите-ка, чем ритуал квадриптиха отличался от других схожих ритуалов. Блесните-ка эрудицией». Ха, Френ, которому, естественно, захотелось блеснуть эрудицией перед Мерлином Первым, наморщил лоб. Ну, сама по себе кривая механика ритуала ничего не значит. Иногда демонов вызывали вообще без всяких ритуалов. просто потому, что очень хотели и были подходящие условия. Да и вряд ли это был первый демон, призванный в нашу сферу за всю историю человечества. О, может быть, дело в том, что вы создали достаточно яркий эфирный маяк для того, чтобы привлечь к нам сюда существо настолько сильное, заинтересовали, так сказать, существ из иных сфер, которые с тех пор летят сюда, словно бабочки на огонь. «От счастья вы правы», – Артур благожелательно кивнул. «Больше могуществ в орбите нашего мира, больше искривлений единого поля, сильнее колдовство, да-да, но речь не о том. Понимаете, в любом ритуале призыва есть лишь один призывающий, даже если колдун взывает к могуществу в ритуале, где задействованы сто с лишним колдунов помладше, то они просто играют второстепенные роли». отрубить в нужный момент голову черному петуху, затянуть летанию ночи, ну, все такое-этакое. А не оркестр, но дирижер у этого оркестра – один. И, обращаясь к другому существу, этот дирижер заключает договор один на один. Нас же в момент призыва было четверо. Четыре колдуна, притащившие сюда одного единственного демона – и вывалившие на того одно желание на всех. «Можете припомнить такие практики в демонологической ритуалистике?» э -э", инквизитор почесал затылок, «вот так сходу не могу, если честно». «А не сходу тоже не сможете, потому что ничего подобного никто никогда не совершал». «Чем демон, конечно же, не применил воспользоваться, создав договор». Если говорить совсем просто, договор – это нечто вроде обязательства, связавшего всех нас воедино. Нечто вроде контракта, где каждый из нас должен исполнить отдельную его часть. Но, к сожалению, это оказалось лишь внешней видимостью. Мерлин сменил позу, теперь колдун, перевернувшись в воздухе, завис, уставившись в пол. Уже тогда вещи, которые нам предписывалось исполнить в рамках договора, казались нам откровенно идиотскими. Ну вот, Моргани, к примеру, надлежало спасти из пожара кота. Нет, поймите меня правильно, я животных люблю, кошек так особенно, но вот хата, под которого требовалось спаить какого-то торговца коврами, это уже за пределами тупости. Требования могуществ, как правило, нацелены на то, чтобы запустить некую цепочку событий, в результате которой власти данного могущества укрепится. Сам знаю. Вот не надо только мне цитировать первый том о могуществах. Мы называли это прогрессорством. Но есть один момент. У этих цепочек событий есть некая внутренняя логика. Например, вы убиваете короля Дюдика Первого. Королем становится его сын Дюдик Второй. А у него старые разборки с тремя падишахами, так что по итогам начинается война, и в какой-то ее момент колдун падишахов, великий Ганул Аль-Адди, вызывает в мир легионы из серой бездны вуаля, даровавший вам лишние сто лет жизни другой, получает толпу своих эмиссаров в этом мире. Если такую цепочку вовремя разорвать, а в какой-то момент, куда эта цепочка тянется, становится ясно как день – то влияние могущества на нашу реальность можно легко свести на нет. А могущество, сколь бы великим оно не ни было, ничего тебе сделать не сможет. Тысяча раз такое прокатывало. Но договор квадриптиха – совсем другое дело. Кошка, которую спасла Моргана, жила у нее до самой смерти, а торговец коврами и Загробы вскоре получил наследство от деда со стороны отца – продал магазины и мирно дожил свои дни в приятном маленьком домике, окруженный любящими родичами. Он ни на что не влиял, не запускал никаких причинно-следственных цепочек. Просто через месяц в халифате разразилась эпидемия чумы, причем штамм бактерий был настолько устойчив к зельям и колдовству, что синяя смерть до сих пор по праву считается величайшим биоцидом всех времен и народов. но при условии, что чума возникла по чьей-то злой воле. Но эпидемия началась за две тысячи миль от того места, где жил этот хренов торговец коврами. Она никак не могла быть связана с ним. Окошко Морганы, Великое Восстание. Как? Тут нет связи. Тут есть только договор. И вы в упор не понимаете, как это работает». Мерлин задумался. Он, наконец, принял более естественную позу ногами вниз и принялся тереть нос, фыркать и тихо ругаться под нос. Френ, глядя на это, лишь непонимающе хлопал глазами. Фигаро же, давно привыкший ко всем этим ужимкам, просто терпеливо ждал. «Договор», — сказал, наконец, Артур, — «это...» Нет, давайте я все же на примере. Так вот, когда-то давно, когда халифат еще не был раздираемый на частью религиозными войнами клакой, а являл собой вполне себе цивилизованное государство, где ученые и философы могли рассуждать на скользкие темы, не боясь внезапно укоротиться на голову, правил в тех местах великий халиф Али Аль-Джабир, более известный как Али Сумасброд. Власть он получил в сложное время – Казна была, мягко говоря, не очень полна, а попросту говоря, пуста, как карманы отшельника-пещерника. Обычно в таких случаях поднимают налоги или объявляют войну, но Али решил проблему иначе. Он открыл в Агробе огромное количество игорных домов, между прочим, государственных, объявил гигантские джекпоты и на скорую руку легализовал азартные игры. Он был математиком и прекрасно понимал, что выигрывает всегда казино. Казну он наполнил, попутно отстроив агробу так, что более половины ее современных исторических памятников появились как раз при Али, но помимо математики, сумасброд увлекался механикой, а на досуге мастерил всякие адские машинки. Одной из таких машинок был игровой автомат «Змеиные кости». Это полный аналог нашей карточной игры в 21, с той лишь разницей, что вместо карт там используются костяные фишки – С автоматом люди играли куда охотнее, поскольку никто не подозревал машину в жульничестве. И совершенно зря. Али так настраивал механизм, что егорный дом всегда оставался в чистой прибыли. Хотя, конечно, крупные выигрыши автомат тоже время от времени давал. А как же? Психологически там все было как надо, но дело не в этом. В конце концов, сумасброду надоела первоначальная версия его заводной игрушки – и он решил ее усовершенствовать. Так на свет появились змеиные глаза». Самый популярный аттракцион в Агробе, сохранявший свою популярность почти сто лет, пока эту дьявольскую игру не запретил к чертовой матери внук Али, великий халиф Ану Аль-Джабир. Суть игры состояла вот в чем. В любой момент игрок мог нажать на автомате специальный рычаг и добавить, либо уменьшить, количество очков на выпавших фишках – Ну вот, например, вы, Френ, играете в очко. У вас на руках дама и семерка. Вы добираете, и вам приходит пятерка. Казалось бы, проигрыш, да? Но вы можете мановением руки отнять от пятерки одно очко и получить в итоге на руки двадцать одно, понимаете? Правда, в пределах плюс три, минус три. Я-то понимаю, но какой тогда смысл игры? Это же поддавки какие-то. А -а -а, вот Тут-то и начиналось самое веселье. За каждое прибавление или отнятое от прихода очко в специальное блюдо, что стояло внутри автомата под стеклянным кубом, падал красивый стеклянный шарик. Их-то и называли змеиными глазками». Прибавили себе два очка, упало два камушка, три очка, упало три, и каждый из глазок был одним шансом из ста что когда партия закончится, игровой автомат пружинным гильотинным лезвием отсечет руку игроку. Ясно? В вашем случае, Френ, вы, отняв от пятерки очко, получали один шанс из ста, что в конце партии вы лишитесь обеих рук. Убрать их, кстати, было невозможно. Пока партия не закончилась, запястья удерживали специальные хитрые зажимы. Футы. Френ, содрогнувшись, нервно провел пятерней по волосам. «Но ведь потом я могу закончить игру, встать ей из-за стола, ведь тогда механизм сбрасывается к нулю, правильно?» «Правильно!» Но ну вот какая штука! Всего в игре пять змеиных глазок, и больше их быть не может. Когда все они уже на блюде, далее манипулировать приходящими очками вы можете сколь угодно долго». Шанс того, что партия закончится блеском лезвия, не мог стать больше пяти процентов. «Все равно это безумие. Кто на такое подпишется?» «В конце концов», – Мерлин хихикнул, – «у игрового автомата поставили дежурить двух слуг с тряпками и ведрами. Их задачей было как можно быстрее вымыть кровь после того, как руки очередного везунчика падали в специальный лоток». Вы просто не понимаете, Френ, что такое в пух и прах проигравшийся человек. Или что еще хуже, человек азартный. Тот, у кого в университете была пятерка, потер веру, в казино не пойдет, он его скорее построит. А те, кого душит азартный угар, кто слышит, как золотые монеты барабанят по медной корзине для выигрыша, К концу первого года после открытия змеиных глаз невозможно было выйти на улицу Аграбы, чтобы не встретить одного-двух безруких сумасшедших. Чтобы погреть кровь, за автомат садились иностранцы, визири, богачи, нищие. Это превратилось в эпидемию. Все видели последствия и бурые пятна вокруг устройства, которое уже невозможно было вывести никакой алхимии». Но в то же время у каждого был знакомый друг, ну или на крайний случай друг знакомого, который сделал на змеиных глазах состояние. И это безумие, заметьте, продолжалось почти столетие. Артур тяжело вздохнул, опустил глаза и продолжил говорить негромким голосом, в котором сквозила какая-то спокойная обреченность. «Теперь представьте, что физические законы нашего кластера реальности – это правила игры в двадцать одно». «Демон – рычаг, который позволяет внести в эти самые законы некоторые коррективы. Мы называем этот процесс колдовством, а договор – это змеиные глазки на блюде. И я вот все думаю, не выпало ли этих глазок слишком много? Не внесли ли мы нашим соглашением с демоном в реальность такие изменения, что теперь лезвие в любом случае выпрыгнет из своего скрытого паза, когда придет момент?» «И ничего уже нельзя сделать?» «Фигаро, если бы ничего уже сделать было нельзя, то шанс существования нашего мира стал бы нулевым, и договор исполнился бы в одно мгновение». «Нет, что-то сделать можно, раз уж мы до сих пор существуем. Вопрос лишь в том, что именно. Эти данные, которые Мэтлби хочет получить, я думаю, что ничего страшного не произойдет», «Если мы втихую забросим в эту эфирную воронку еще несколько приборчиков, вы хотите иметь запасной вариант?» «О, небо!» Артур схватился руками за голову и изобразил на лице предельную степень моральных мук. «За кого вы меня принимаете, Фигаро? Мы ищем неуловимое сверхсущество, которое нас отправило искать Джин, в существовании которых, кстати, почти никто не верит». «Хочу ли я иметь запасной вариант?» «Как бы да. Желательно больше одного. И если потребуется, я посажу за один стол и мэтлби князя Дикого, и всех ваших академиков, направлю на них пулеметы и заставлю думать, как спасти мир». Хотя мэтлби похоже, долго убеждать не понадобится. Он любит хитроумные задачки, прямо как я. К тому же, если мир будет разрушен... Ему негде будет их решать. «А сейчас...» Он медленно поднял на следователя-инквизитора тяжелый взгляд. «А сейчас я предлагаю вам пойти и найти что-нибудь пожрать. Потому что голодный фигуров по походе меня беспокоит сильно по боли всяких там командиров любого пола». Дважды упрашивать следователя не пришлось. Быстро оделись, собрались и отправились искать место, где можно перекусить». На счастье у ворот столкнулись с первого. Тот напялив шубу и тем самым вновь обретя былую квадратность, куда-то радостно бежал с пачкой документов под мышкой. И словоохотливый механик с готовностью объяснил, что лучше всего перекусить на кальдере, как раз у той самой парковочной площадки, где они вчера встретились. Поскольку именно там также предстояла встреча с командиром Анной, Фигаро с Френом лишь пожали плечами и отправились, куда послали». Сразу же по прибытии на место поесть не получилось, потому что у инквизитора случился тяжелый приступ обалдения вкупе со щенячьим восторгом. На одной из грузовых площадок стоял танк. Машина, разумеется, не была танком в полном смысле этого слова, но назвать этого гусеничного монстра как-то иначе просто не поворачивался язык. Высотой с трехэтажный дом – Обшиты листами бледно-серой брони, утыканной башенками, из которых торчали перископы, какие-то металлические прутья, вроде флюгеров, дуло тяжелых пулеметов, фонари, сигнальные лампы, тросы и еще бесчисленное множество подобной красоты. Этот гигант отчасти напоминал вездеход, на котором вчера следователи с инквизитором прибыли в кальдеру, только сильно отъевшийся и на всякий случай вооружившийся. «Фигаро», – простонал Френ, – «я хочу купить это. Я не знаю, что это, не знаю, сколько он жрет керосина или что он там вообще жрет, но я хочу эту штуку. Я буду в ней жить, я буду ездить на ней в столицу и давить паровики дорожных жандармов. Я буду...» «Да, конечно, обязательно», – Фигаро успокаивающе хлопал инквизитора по плечу, вне всяческих сомнений – А пока что идемте вон в ту палаточку, видите? Там, как я понимаю, дают поесть, и оттуда отлично будет видно этот ваш танк или что оно такое. Черт, да его отовсюду отлично видно! Так что идемте, идемте. В палатке, рядом с которой уютно пыхтела трубой походная кухня, им предложили на выбор суп грибной с мясом или суп мясной с грибами. Для инквизитора подобный выбор оказался слишком сложен. Однако Фигарок к этому моменту уже сообразивший, что шоферское мышление чем-то сродни армейскому, заказал суп с мясом, грибов побольше, а на второе – жаркое. Минут через пятнадцать чисто выбритый старичок в серой косоворотке и меховом жилете нараспашку, в палатке было натоплено, как в бане, уже спешил к любезным столичным гостям, поправляя на ходу широкие штаны на вялых подтяжках и шаркая окованными железом кирзовыми штеблетами. Старичок попросил прощения за разброты и негодяйство на кухне, вызванные, по его словам, утренним ажиотажем. Утренняя смена шоферов уже позавтракала и уехала, а до обеда было еще прилично, поэтому его только начинали готовить. «Придется подождать», – старичок в подтяжках тягостно вздохнул, «а пока что могу принести пиво. Водки даже не просите, не дам даже под угрозой расстрела». «Иначе меня командир Анна на куски порубит!» «А какое отношение?» «Начал было Фигаро, но старичок хитро щурясь перебил следователя!» «А такое, что вам сегодня вечером с нашими доблестными защитниками двигаться к рогатой горе!» «Вы ведь, господа Фигаро и Френ, столичные служивые!» «Это тут уже всякая мышь знает!» «Госпожа Гром так сказала!» «Кормить этих двоих от пуза!» «А водки не давать вообще!» «М-да», инквизитор раздраженно постучал пальцами по потемневшей от времени и следов сотен тысяч пивных кружек столешницы. «А нас и об этой секретной операции, похоже, знает уже вся хляпь. «Френ, выключайте инквизитора», — Фигаров вздохнул. «А то у вас, похоже, бзик. Ну кто вам сказал, что это все секретно? Нас что, волколак подслушивает? Или снеговики под столом?» «Едем делать простое, и понятное дело, таскать других гадин за хвост. Профессиональная, можно сказать, стезя. Да, любезно, уж если еду придется подождать, то не могли бы вы тогда сразу принести пиво?» «Как не помочь?» – старикашка всплеснул руками. «Оформим в пять минут!» «А, красавец! Скажите!» Он кивнул в сторону огромного гусеничного монстра, в грузовые люки которого как раз сейчас хмурые люди в белых робах загружали какие-то ящики с военной маркировкой. Эт господа, мамонт! Я его в последний раз видел, ох, да и не упомнить уже когда!» «А что это за аппарат?» Френ заметно оживился, когда речь зашла о механическом гиганте. «Танк, тягач? Все вместе?» Старик захихикал. Но «Ну, это вот вроде меня. То ли повар, то ли механик, то ли шахтер, а то ли шофер. Всего понемногу получается». «У вас должно быть богатая история, любезный». Фигаро вежливо наклонил голову и многозначительно постучал пальцами по столу, намекая на отсутствие там чего-либо съедобного или хмельного. Но старикашку уже было не остановить. «Хм, моя история, что...» Тут у половины такая история, кто чем по молодости занимался, кто где осел, а кто и вовсе в сугробе остался на веки вечные. Ничего интересного в общем, а вот мамонт – другое дело. Жила тут в незапамятные времена семья штоков, известнейшие люди, владели половиной здешних шахт, а кто-то говаривал, что и почти всеми, кроме, понятно, тех, что свободные артели под себя подмяли». И так у этих штоков хорошо дела шли, что решили однажды заказать себе вот этого железного мастодонта. Ни одна мануфактура на большой земле браться за такое не хотела. Во как! То, понимаешь, сделаем, но меньше, ниже или вообще на колесном ходу. А деньги, ясное дело, вперед. Но оно как раз понятно, кто потом, ежели что, такую дуру выкупит. И тут оказалось, вот не поверите... что почти такой же трактор лежит на складе фабрикантов Форинта, только готовый наполовину, вторую не доделали, то ли заказчик обанкротился, то ли еще что, только ржавело шасси от нашего мамонта и кусок корпуса в каких-то сараях, только место занимало все это барахло». Доделывать инженеры Форинта Мамонта на отрез отказались. Мол, шо, опять? Нет, уж увольте, покупать, покупайте, а заново с этим хламом возиться этого уж сами. Короче, выкупили штоки половину трактора за какие-то гроши. Погрузили на несколько железнодорожных платформ и доставили прямо на хляп. И вот тут уже местные мастера сами подписались на восстановление, потому как было им ну очень интересно покопаться в такой железяке. «У нас тут, если еще не заметили, все быстрее, выше и сильнее». «Заметили», — Фигару легонько стукнул кулаком по столу. «А пиво где?» «Три секунды, господа, две, уже лечу». «Так о чем это я?» «А, точно! Взялись механики наши за трактор. Что получилось у семеняник? Именно все как обычно. Эти так строят те-сяк. Кусочек кусочку оно и не подходит. Ну нет главного над всеми инженерами. Особенно с двигателями тяжело было. А движки там, между прочим, такие, каких вы вообще нигде не встретите. И на угле могут, и на мазуте». «Там какие-то особые трубочные оплетки, форсунки. В общем, хрен поймешь всю эту машинерию. «И поехал Мамонт! Поехал ведь!» «Да только скорость у него едва-едва быстрее, чем у простого человека, что груз на себе не тянет. А для того, чтобы все это дело обслуживать, нужна целая толпа людей, что в железках разбираются. И без пятерых специально обученных мотористов там вообще делать нечего». «Бегу, бегу, господа!» Старичок убежал на ходу, делая руками странные машущие движения и выкрикивая «Паровые линии высокого давления! Рекуператоры! Торсионная подвеска!» А следователь подмигнул инквизитору и сказал «Что, Френ? Что, Френ? Все еще хотите себе такой трактор? И вот этого в подтяжках туда механикам!» Инквизитор понуро развел руками и тяжело вздохнул. Желания Фигаро, к сожалению, редко дружат у человека с возможностями. К тому же желания в своем разнообразии постоянны, а возможности не очень. Даже будь у меня деньги на эту красоту, то вряд ли бы они нашлись на ее обслуживание. Разве что вот найдем Луи де Фрикассо, а у него попрошу сотворить такой трактор из воздуха. А ему что, жалко? И пусть не ломается, к тому же... Но потом, я уже не молод... «Вот я вам, наверное, не рассказывал, а мне на самом деле уже шестьдесят два года стукнуло. Да, выгляжу хорошо, знаю, алхимия, спорт, плюс колдуны не так быстро старятся, но все равно. А точно, попрошу, Луда, вернуть мне молодость, че это я?» «Вот», — раздался из пустоты голос Артура, «вот человек, который реально понимает, чего он хочет. Уважаю, кроме шуток». Четко оформленные желания, никаких абстракций вроде мира во всем мире и тому подобного ада на земле. Дайте трактор молодости денег. Ах, Френ, если бы все в мире желали чего-то ощутимого, материального или, на худой конец, чего-нибудь для себя, да еще так, чтобы это не затрагивало свободу других людей. Но нет, обязательно найдется какая-нибудь сука, которая захочет всех одним махом осчастливить». «Например, вы!» «Например, я!» «О, ваш пиво несут!» И верно, старичок в подтяжках уже спешил обратно, расплескивая пиво из двух больших стеклянных кружек. «Так вот!» Старичок бухнул кружки на стол, умудрившись при этом не пролить на столешницу ни капли. «Появился, значит, у штоков этот вот громовоз. Но его ведь как использовать-то планировали? Цеплять к этому мастодонт прицеп...» Набивать рудой и доставлять ее из самых диких мест хляби. Тогда от кальдера, почитай, краем земли была. В одно время даже как-то оно шло. Во-первых, в такой хреновине бронированной людей оборудование возить удобно и безопасно. Ее ведь ни вендиго, ни шишига какая вовек не прокусит. А во-вторых, это ж сами, наверное, представляете, сколько туда можно всего напихать». «И за рудой гоняли мамонты и брали его у штоков в аренду геологические разведгруппы. А потом приключилась гвардия. Смекнул тогдашний, ну, кто там, за место швайки был, что другого, сволочь, гонять можно, конечно, и кулаками, да железными пулями. Да только когда у тебя под рукой есть стальная башня размером с дом, то оно всяк всподручнее». Штоки подумали, подумали, посчитали, во сколько им влетает обслуживание «Мамонта». И получилось, что по прибыли с доставки они чуть ли не в ноль выходят. Махнули рукой, да и продали аппарат гвардии. С тех пор он, конечно, чинился и много раз дорабатывался, да вы и сами увидите. «Увидим, ага», — инквизитор горестно вздохнул. «Да кто ж нас туда? Стоп!» Глаза Френа внезапно округлились. «Вы говорите, что этот танк продали гвардии? Это что ж получается, мы вот на нем...» «Да-да!» — закивал старичок. «А вам разве госпожа Анна ничего не рассказывала? Это на Мамонте вы в сторону Рогатой горы покатите. Большая часть дубин, кстати, уже вперед ушла на маленьких танкетках-разведчиках. А вы вечером выдвинетесь». Френа, похоже, парализовала от нахлынувших чувств, и Фигаро воспользовался моментом тишины, чтобы вставить слово. Но ведь вряд ли у гвардии таких танков много. Получается, что господин Швайка выделил единственную уникальную бронемашину для этой операции. Так что ли? Именно! Старичок зааплодировал. Все так и есть. Он, однако, тут же резко нахмурился и прошипел следователю на ухо. «Вы, господин Фигаро, там поаккуратнее, я вас прошу. На рогатую гору карабкаться так проще виндига за хвост таскать. Там какая только дрянь не водится, да и не доедет мамон до вершины. Придется оставлять на лысине мертвецов. Это значится такая, на вроде как каменная плешь на долгом перевале. А что его швайка вам дал, так это ж того, для каждого гвоздя свой молоток». «Такой гвоздь, как рогатая, кувалдой забивать нужно. Но ну вот, швайка вам кувалду и дал. Логично, все, нет?» «Да неужели там и вправду жуть такая?» Фигаро почувствовал, как у него по спине пробежал холодок. Хляб, как мне казалось, везде жуткая. Так-то так, да только в ту сторону даже бывалые старатели ходят, только если уж очень сильно припечет». Или, вот скажем, спасательные группы. А простой человек, ежели он в здравом уме к ракатой горе, не подойдет ни трезвым, ни пьяным. Хляпь это хляпь. Охотимся же как-то, ходим по тутошним лесам, по пещерам лазаем, деревья его вот трубим. Да, места дикие, да, страшновато бывает, особенно по ночам. Но если а то и не к такому привыкнуть можно. Но вы же, сударь, сами понимаете... Если в лесу, скажем, есть заповедная поляна, где феи хороводы свои в полную луну водят, то туда человеку путь заказан, что ночью, что днем. Или, если водяной какую глыбь на реке облюбует, какой дурень туда поплывет. Не-не-не, всегда так было, мы к другим не лезем, а они к нам. Ну, конечно, коли не тварь какая хищная, она вроде хоть тех же волколаков». «Тогда, конечно, дубину в руки и по хребту!» Следователь покачал головой и сунул нос в пивную кружку, попутно сдув в сторону пенную шапку. Пиво оказалось вкусным, плотным, душистым и не особо крепким, как раз то, что нужно. Френ наконец вышел из ступора, тоже отхлебнул пиво, прокашлялся и, наконец, сказал. «Даже не представляю, что ледяные элементали могут сделать этой штуке». Для них она по сути неуязвима. Это да! старичок закивал, да только в наших лесах не только снеговики с волаками водятся. Там! О, господа, еда готова, сейчас принесу вам перекусить и все-все-все расскажу. Похоже, готовность старикашки рассказать все-все была непреодолима. Он убежал, но вернулся менее чем через минуту, волоча большой котелок с крышкой, который бухнул прямо на стул. Котелок был порядком закопченным, слегка помятым, и из-под его тяжелой чугунной крышки вкусно и остро пахло. Старичок в подтяжках упорно называл содержимое котелка «грибным супом с мясом». Но Фигаро сразу же окрестил этот деликатес мясным рагу. Ярко-оранжевая, густая и очень наваристая похлебка, в которой грибов и мяса было столько, что стояла ложка. А да, все это дело было настолько острым, что следователь с инквизитором в конце концов попросили молока. Во рту разгорелся настоящий пожар. При этом похлебка была вкусной, очень вкусной, и котелок пустел просто-таки с ужасающей скоростью. Очень скоро Френу и Фигаро пришлось сбросить с себя шубы, в палатке и так было натоплено, а тут еще и острая и горячая, как сама преисподняя еда, разогнала кровь. Сидеть одетым стало решительно невозможно, а вскоре вслед за шубами полетели и шапки. Старичок тем временем приволок откуда-то высокий стул со спинкой, забрался на него и, чинно рассупонившись на этом скрипучем предмете мебели, болтал без умолку. «Вот, значит, господа, как оно бывает!» «Пошли в начале осени к рогатой горе четверо охотников, матерых!» Все, как один, бывалые хлопцы, по таким чащобам таскались, куда и бою носа не сунет. «А почему поперлись?» Рассказал им кто-то, что у подножья Рогаты единорога видели. «Так оно ведь как? Единорога в наших краях кто только не видел, особенно с перепою. Но тут небольшая земля, и лошадь эта чертова здесь действительно водится!» «Единорог не лошадь», — пробормотал Фигарос набитым ртом. однако же с чего вы решили что они тут есть последнего если я правильно помню еще при последнем квадриптихе грохнули есть есть старичок замахал руками даже не сомневайтесь иногда найдут на поляне вендиго а у того в груди дыра пораженная фута 4 в диаметре или на поляне серебряная шерсть на снегу ночью светится а все деревья вокруг точно пожаром тронуты да только не мертвые а наоборот «Зеленый, да в цвету. Да и ночью, когда единорог скачет к себе над деревьями, его хрена с два, с какой другой тварью спутаешь». «Ну вот и пошли охотнички счастье попытать. Рог брошенный стало быть из дерева достать или, если уж совсем подфартит, живого единорога изловить. С них бы сталось, они на Виндигов четвером хаживали. Раз в пятьдесят лет». Следователь облезал ложку и повернулся к Френу, который, судя по выражению лица, вообще не понимал, о чем идет речь. Единорог меняет свой лобовой стержень, который называют рогом, хотя рогом он как раз и не является, ровно как и сам единорог, не имеет никакого отношения к лошадям. Он идет в лес, находит старое дерево, обычно дуб, втыкает в него свой рог и отламывает, оставляя в стволе. Обычно вскоре после этого начинается буря с грозой, рог притягивает молнию, и дерево исчезает в ослепительной вспышке. Однако, если опытный колдун или просто везучий человек успеет достать стержень единорога до удара молнии, то станет счастливым обладателем мощнейшего артефакта другого происхождения. А что он делает, ну в смысле, рок, который не рок. Во-первых, это оружие, которым можно уничтожить даже очень и очень сильного демона. Например, сублиматора или бормочащую мглу. Во-вторых, рок может один раз вернуть человеку молодость. Я имею в виду вернуть по-настоящему, а не косметически, как это делают алхимические препараты. Да, это сработает лишь единожды. Второе такой процедуры человеческое тело выдержать не сможет». «Но я не уверен, что кому-нибудь когда-либо везло найти рог единорога дважды. Ну и в-третьих, рог можно продать. Я даже затрудняюсь представить, сколько бы он сейчас стоил на большом аукционе других вещей в столице. Короче говоря, единорог – это очень лакомый кусочек для охотника». «А, ну просто выдрать рог из туши единорога разве нельзя?» «Узнаю нашу инквизицию». Фигаро скорчил трагическую гримасу и закатил глаза. «Все бы вам, Френ, курочить и выдирать». «Нет, на самом деле, конечно, можно». «Но единорог, как бы это странно ни звучало, вовсе не будет смирно стоять и ждать, пока вы его освежуете». «Это довольно мирное создание, которое никогда не нападет первым, но если вы, конечно, не невинная девица, к коим единороги питают какую-то специфическую ненависть». Эту особенность, кстати, охотники в свое время не безуспешно использовали для приманивания единорогов. Но и девицы, и единороги быстро поумнели, вторые стали прятаться в тайных заповедных чащебах, а первые избавляться от бремени невинности как можно раньше. Однако упаси вас, святой эфир, нарваться на разъяренного единорога. Френ, через пять секунд, если, конечно, вы умудритесь протянуть так долго. вы будете молить, чтобы на месте лошадки оказался дикий эфрит или на сухой конец демон-сублиматор. Единороги очень опасны и в бою весьма вольно обращаются с законами физики. Убить их можно только специально заговоренной медной пулей, но для начала эта самая медная пуля должна в единорога попасть. Впрочем, это не помешало человечеству полностью или практически полностью истребить единорогов как вид». Думается мне, что если бы тараканы чего-то стоили, то сейчас их тоже днем с огнем было бы не найти. «Ваша правда, сударь!» – старичок яростно закивал. «Все верно, говорите, вот как есть». Так вот, отправились охотники в лес. Запаслись, ух, винтовки с железными пулями, амулеты какие, хож, зелья, наговоры. Один из них, что за старшего был, так и вообще на колдовстве знался». Других-то дурни, наверное, отговаривали бы всей кальдерой, да только кто ж с такой братьей спорить полезет. И оно ж еще и шкурный интерес. Первому всегда идти страшно, а когда впереди кто поопытнее идет, так оно и не боязно почти. Так, видать, думали, пойдут, охотники стоянку разобьют, местных гадов попугают, а может и проредят, тут уж как карта ляжет. И можно будет потом подбирать, что плохо упало». В общем, ушли охотники. День нет, неделю нет. А как месяц прошел, так начали беспокоиться. Не ходит так на разведку. Ну, неделя, да, допустим, ну или две. Эд, похоженным тропам, да в разведанные места зимовкой отправиться можно, а в дичь дикую, до да крогатой горе. В общем, судили, дорядили и решили отправить за пропавшими поисковую группу. Человек десять, опытных, крепких парней, да еще пяток гвардейцев. «Командир Анна, конечно, зубами скрипнула, но дубин своих выделила. А ну как, недалеко от кальдеры, чуть какая новая завелась!» «И что? Нашли пропавших?» «В том-то и дело, что нашли!» Старичок горестно вздохнул. «Хотя, как по мне, то лучше бы их и не находили бы вовсе. Взяли собак и пошли по следу. Псы сразу тропку взяли, да и погоды тогда стояли тихие да ясные. Снегом след не замело». День прошли, дошли до ночевки. Все нормально, хорошо, охотники ночь провели, с костром, под навесом, все честь по чести. А на второй день вышла поисковая группа к реке. Реки, сами понимаете, у нас редкость, но, в общем, встречаются. С гор текут, понимаешь. Чего-то там такое в воде растворено, что вода не замерзает, а иногда и дедушка водяной льду реку затворять не дает. По-всякому бывает. Там уж у реки Собаки скулить начали и дальше, ну ни в какую. Везжат, как щенят, и задом, задом к ногам жмутся. Гвардейцы сразу винтовки вскинули, штыки примкнули и вовремя, потому как выскочил из-за кустов и прямо на них. Кто? быстро спросил инквизитор. «Лесовик, я угадал?» «Если бы, ваша милость, если бы!» «Один из охотников!» «Тот, кто у них за старшего был!» «Весь в кровище, глаза дикие!» «Изо рта какая-то дрянь черная сочится!» «Одежда изорвана!» Совсем между нами, говоря, умом поехавший стал. Бросался прямо на штыки и винтовки гвардейские зубами грыз. Еле угомонили прикладом по башке. Связали и пошли по его следу. Благо след там был очень заметный. Кровь дослись да это эта что у охотника, пропавшего к тому времени, уже изо всех пор лилась. И нашли остальных. Ну, то, что от них осталось. ялонных он их, понимаете? Тела в снегу хранил. А как, значит, голод донимал, так и подъедал понемногу. Вот ведь жуть какая бывает, а? Старичок нервно огляделся и сделал пальцами левой руки обережный жест. «Что думаете, Фигаро?» Инквизитор коротко качнул головой в сторону старичка. «Я о таких случаях слышал. Но, говорят, на Большой Земле это редкость. А этот охотник, ну, который мозгами повредился...» Следователь почесал затылок и задумался. «Он потом в себя пришел или стал чахнуть и этой самой черной слизью захлебнулся?» «Так и есть, так и есть, господин Фигаро! Вот как будто сами там были правослова!» Глаза старикашки засияли – Он радостно всплеснул руками. «Той же ночью пошла у несчастного горлом и носом кровь. Да и помер он. Никто и помочь не смог, хотя в отряде и ворожей был, и алхимик». «Ага», — Фигаро щелкнул пальцами, — «происки лишенных тел. То ли штрыга, то ли незримый слизень я бы поставил на слизня. Штрыги редко поедают тела. Они пьют кровь, причем кровь носителя. Со стороны это выглядит крайне жутко». «Человек, высасывающий кровь у себя же из руки или ноги. А вот слизни твари поспокойнее, неспешно складируют трупы и лакомятся по мере необходимости. Но судьба человека, пораженного лишенным тела, заранее предрешена. Вы ничего бы уже не смогли сделать, увы». «Ха!» Френ нахмурился. «Но как те твари вообще попадают в тело носителя?» «Чаще всего вместе с водой или с мясом, пораженного паразитом животного». Но есть и такие, что способны ночью прилепиться к человеку и проникнуть в него через сон. Ну, вроде как буки. Специфических заговоров или амулетов, защищающих от лишенных тел, не существует. Понимание того, как именно они проникают в наш мир и откуда тоже. Это редко встречающиеся существа, как правило, обитающие в диких безлюдных местах и не захватывающие целые города. Хотя, конечно, бывает всякое. Известно, к примеру, что в 1556 году маленький городишко Чернополь, что некогда стоял на берегу Черного моря, атаковали лишенные тел и полностью уничтожили его население. И как их извели? Никак, следователь развел руками. В Черном Эдикте, а эта милая книжечка некогда описывала рекомендуемые действия в отношении опасных других, а вовсе не еретиков усечению главы подлежащих, На этот счет был всего один абзац. «Селения же тварями незнамого толку пораженные, сметены с лица земли должны быть, если доказано станет, что твари другие, те для люда простого али знатного, зело опасны». «И?» – инквизитор громко сглотнул. «И?» – окружили колдуны городок непроницаемым барьером, да и уронили туда шарангазара девятого порядка все в шлак». «Не те, скажем так, условия, при которых можно успешно исследовать паразитов и их хозяев». «Жуть какая!» — Френ помотал головой точно собака, выбравшаяся на берег из воды. «И вот такая дрянь обитает совсем рядом с нашим миром и может в любой момент просочиться прямо сюда, к нам?» «Для этого мы и стоим на страже условных мировых границ, мой друг!» Следователь похлопал заметно побледневшего инквизитора по плечу. И именно поэтому демонология никогда не поощрялась, а зачастую и преследовалась. В нашем мире и без того достаточно других самого паскудного толку. Так зачем, скажите на милость, призывать твари еще паскуднее из-за его пределов? Вы забываете, что и я сам как бы демонолог. Френ, поджав губы, очевидно вспомнив, к какой именно конторе он принадлежит и что сия означает. «Про демонов знаю немало, но не все. Все, я думаю, не знает даже Мерлин. Не знал в смысле. Но вот эти ваши лишенные тела — это что-то уж совсем из ряда вон». «А хотите? Еще историю расскажу!» Дедок оживился, потирая ладонью о ладонь. «Это еще что! Вот помню, пошли как-то двое краевых обходчиков в дозор». «Хватит!» — завопил Френ, вцепившись в волосы руками. «Довольно с меня историей. Я сейчас никуда не поеду, что в танке, что Бизонова. Вы думаете, меня сложно напугать? Ха, как бы не так. Да, морду кирпичом я делать умею хорошо, спорить не стану. Но риски постоянно просчитываю и загодя готовлюсь к максимальному количеству неприятностей. А как тут подготовишься? Эх!» Инквизитор схватил кулаком об стол. «Так, любезный, вас как зовут-то вообще?» «Трафи им!» Старичок с готовностью протянул руку. «Трофим красный, механик-шахтер, по гидравлике, значит, специализируюсь. Также разбираюсь в моторах, но моторист из меня не ахти какой, зато...» «Так вот, Трофим!» Френ дрожащей рукой смахнул со лба крупные капли пота. «Принеси-ка нам водки, если великолепная госпожа Анна будет возражать, то шли ее к лешему, или лучше к нам. Скажи, сам старший инквизитор Френ потребовал...» «Для опытов и подготовки боевых декоктов, ясно?» «Да чего что-то неясного?» Трофим сделал загадочное лицо и таинственно причмокнул губами. «Приказ инквизиции, он приказ и есть, а слушаться никак не могу». Он лихо взял под козырек, что при отсутствии головного убора выглядело призабавно. «Из закуси только колбаса и солонина осталась. Пойдет!» Колбаса была хороша. Нежирная, нежная, ароматное, зернышками черного перца, тонкими перышками розмарина, тонкой, почти прозрачной корочкой, она таяла во рту, прекрасно дополняя вкус удивительного напитка, что приволок из неведомых закромов механик Трофим. По словам механика, это была водка, но за прозрачным стеклом бутылки в жидкости янтарного цвета плавали молодые еловые веточки – Да и пахло все это дело ядрено еловым духом, точно свежий сосновый сруб. А вот на Френа экзотичность напитка не произвела ни малейшего впечатления. Инквизитор плеснул себе в кружку, выдохнул, проглотил, закусил и с наслаждением закрыл глаза. «Еловка, надо же, лет двадцать не пил». Френ облизнулся. «Эх, хороша! С мухомором?» «Буквально две шляпки на бутылку», – старичок махнул рукой. Сущая безделица, так, чтобы кровь лучше гоняла. А я вижу Инквизитор, уже такое добро пивали. Было дело, Инквизитор налил себе еще и подперев рукой подбородок зажмурился. На зимних учениях ударного отряда мы тогда у местных охотников в тайге эту самую еловку выменивали и ею ночами грелись. Бодрит, заснуть не дает, а запах, мм. «Стоп, стоп, подождите, Френ, в какой тайге? У каких еще охотников? Я думал, ударный отряд тренирует в восточных степях. Знаю, и это правда. Но тренировочных полигонов у ударников по всему королевству полно. Все, понятное дело, секретные, да только местные все равно в курсе. Вот, к примеру, в тайге нам мясо носили, еловку эту самую, ну, а мы местным жителям колдовали на всякую пользу. Мы ж колдуны, а колдун везде себе пропитание найдет». Були заговоренные, амулеты, карабины заклятые, много чего делали. Да и охотники тамошние в долгу не оставались. Вы пейте, пейте, фигаро. Эта еловка уж очень для здоровья штука полезная, а уж от нервов как помогает, как раз для вас напиток. С чего вы взяли, что мне нужно от нервов? А вы скажете, что не нужно? Следователь молча налил себе в кружку густо пахнущей жидкости из бутылки, выпил и принялся жевать колбасу. «Хм, не дурно», — сказал он, наконец, «даже весьма, только к запаху привыкнуть надо, но так-то в целом жизнь налаживается, господа». Тросите, Фигаро, только честно». Ф, конечно, я же не инквизитор из ударного отряда». Френ с усмешкой махнул рукой, — «вот не надо только делать из меня, сержанта, кувалду. Первое правило ударника — если ты не боишься, ты уже труп». «Страх — это поводырь. Да, зачастую глупый, растерянный, но в наших силах заставить его работать на пользу, а не наоборот. В ударном отряде этому учат, а вот храбрость — болезнь, тяжело протекающая и, как правило, с летальным исходом. Так что, Фигаро, запомните, герой у нас, ударников, слово ругательное. Стать героем на жаргоне отряда означает приставиться. но вот так-то. Так что пейте, пейте, вам от нервов надо». А куда, кстати, пропал наш очаровательный собеседник? Не то чтобы я скучал по его жизнеутверждающим рассказам, но все же. И действительно, механик как-то незаметно куда-то испарился, оставив после себя крепкий запах дегтя и табаку. Палатка была довольно большой, и куда он мог скрыться за такое короткое время, было совершенно непонятно. Зато причина исчезновения старика в подтяжках обнаружила себя очень быстро. «Так!» Командир Анна Гром тяжело вздохнула, прищелкнула уголком рта. «Так, ну, конечно, чем еще занимались столичные господа перед опасным, долгим и изнурительным походом? Конечно же, пьянством! Причем...» «Стоп, это что, еловка?» Она понюхала горлышко бутылки. «Хм, действительно, надо же!» Она чуть шевельнула пальцем руки, затянутой в белую перчатку, и один из стульев, стоявших у соседнего стола, взмыл в воздух, и плавно пустился как раз за командиром. Анна села, изящно откинула в сторону полы плаща, достала из кармана маленькую стопку из нержавеющей стали и молча налила себе из бутылки на два пальца. Чокнулись, выпили, командир не закусила и даже не повела бровью, хотя в еловке было добрых пятьдесят градусов, и налили еще по одной. «Между прочим», – пробубнил Фигарос набитым ртом, – «Мы не столичные господа и даже близко не валялись. Это Френ у нас, старший инквизитор, а я так, ДДД. Вот вы знаете, где находится Нижний Тудым». «Представьте себе, знаю». Анна едва заметно улыбнулась. «Пружинная фабрика и господин Форент. Мы как-то заказывали у них капканы на шишик, и я скажу вам, что выбить из этого пузанчика скидку не проще, чем отмудохать веником. «А, тогда точно, знаете, верю». «Скажите, а как вы относитесь к тому, что с нами на рогатую гору поедет Алистер Метлби? «Сильный колдун», — Командир шепасток дубин равнодушно пожала плечами. «А вы включите и настроите оборудование вместо него?» эм, Бросьте, Фигаро. Гвардейцы колдунов не любят, но я-то не простой гвардеец. Я сама колдун и отлично понимаю, что иногда колдунам, да и не только им... Приходится делать вещи, идущие вразрез с моралью и законом. По лицу командира, или, следователю показалась пробежала быстрая тень. Мне безразлично художество Металби, у меня счеты с другими. Можно подробнее. Френ достал из кармана портсигар и с бесстрастным видом принялся постукивать сигареткой по столу. Нельзя, отрезала Анна. К тому же это долгая история, а мне еще нужно проследить, чтобы мои олухи упаковали и погрузили все по списку. Они, конечно, бравые ребята, но не все умом блещут. Белая гвардия, что поделать? А вы? Готовы? Это все ваши вещи? Она кивнула на рюкзаки и пару объемистых баулов, которые следователь с инквизитором бросили прямо у стола. Все?» «Аптечки, стимулирующие зелья, сухой паёк, амулеты, соль, спички, веревка, спальные мешки...» «Стоп-стоп! Хватит!» — Анна хмыкнула. «Нашла у кого спросить. Ударный отряд есть ударный отряд. Кстати, скажите, господин Фигаро, нам не доводилось встречаться до сего момента? Ваша физиономия мне кажется знакомой». «Вы знаете, следователь без спроса вытащил из портсигара Френа сигарету. Ему было лень забивать трубку. Это взаимно». «Мне тоже кажется, что я вас уже где-то видел, хотя мне кажется, я догадываюсь, где и когда. Вы говорите, что бывали в Нижнем Тудыме?» «Да, возможно, мы встречались там», — Анна задумчиво провела пальцем по лбу. «Хотя...» «Ладно, это не важно. Вы имеете представление о том, как будет проходить наше путешествие? Хотя бы в общих чертах?» «Ну...» — инквизитор пыхнул сигареткой. Если я правильно все понял, то мы отправимся к рогатой горе на это, этом, не знаю, как правильно называть это чудо техники. Согласно номенклатуре, эта штука называется подвижная сверхтяжелая боевая платформа с отвалом для подрывных работ номер 3. Но мы кличим ее просто мамонт. Снаружи она, конечно, большая, но внутри места там значительно меньше, чем может показаться. Один моторный отсек занимает почти треть пространства под корпусом, а есть еще оружейные камеры, грузовые отделения и много всякого. Господин Алистер во время поездки будет постоянно находиться в своей каюте. Его защита – наша задача номер один. Вы будете его охраной, но при необходимости сможете подключиться к защите танка. «Колдун может все-таки значительно больше, чем средней руки гвардеец, вооруженной винтовкой и саблей». «Прелестно!» Фигаро уронил голову на стол и несколько раз с силой треснулся об него лбом. «Очаровательно!» Удары об стол продолжились. «Мы с Френом будем сдувать с пылинки, пока он будет греть свою задницу в уютной каюте. А если что, будем помогать вашим гвардейцам отгонять волколаков со снежными спрайтами. Великолепно!» «Как? Как я дошел до жизни такой? Это что, карма? Я в прошлой жизни был маньяком убийцы, злостным неплательщиком налогов. За что мне все это?» «Фигаро, не ломайте мебель!» Она аккуратно протерла свою походную рюмку платочком и спрятала в карман. «Вам же на рогатую гору нужно не в снежки поиграть. У вас с господином инквизитором свой интерес и заметьте...» «Я даже не спрашиваю, в чем именно он заключается. Хотя могла бы, потому что я не гвардеец и отвечаю за безопасность местных жителей. Ваша задача – доставить этого Мэттлби на гору в целости и сохранности и дать ему время на настройку своей аппаратуры. Все. Дальше там хоть танцуйте». «Вам не приходило в голову?» Френ с безмятежным видом рассматривал потолок палатки – Выцветший тент лениво трепетал брезентовыми волнами на легком ветерке, что если аномалия на горе действительно имеет отношение к вашей проблеме с волколаками или ментальными спрайтами, то и первые, и вторые будут отчаянно защищать источник своей силы. Приходило, командир поджала губы. «Поэтому сразу предупреждаю, если все пойдет совсем плохо, то я сверну операцию». «А в какой момент вы решите, что все плохо?» Голос Инквизитора был мягким, почти гипнотическим. Взгляд командира шипастых дубин стал мертвенно-непроницаемым. Анна некоторое время пыталась встретиться с Френом глазами, но Инквизитор все так же спокойно, даже слегка равнодушно изучал потолок. «Ага», — Анна гром резко кивнула, — «Вы думаете, что я буду перейдь до последнего, как тот капитан из книжки про белого кита? Что я, пробираясь по окровавленным трупам, моих людей стану лезть в гору, цепляясь за лед зубами и хрипя «врешь, не уйдешь?» «Ошибаетесь, инквизитор, я достаточно прожила на белом свете, чтобы понимать две простые вещи. Что неумение ждать сводит в могилу, и что мертвой я уже ничем и никак не смогу помочь людям на хлябе». «Ну давайте, колитесь. Что там вам Сандерс про меня наговорил? Что у меня поехала крыша после того, как нелинейная гидра перебила почти всех людей в моем родном городе? Что я поклялась перебить всех других на свете, что...» «Господин Сандерс...» Френ перебил Анну мягко, но изящно, вклинившись как раз в едва заметную паузу в тираде командира. «Был крайне тактичен и не рассказал о вас, считайте ровным счетом, ничего...» справедливо полагая, что вы сами расскажете нам все, что посчитаете нужным. Сандерс джентльмен, в отличие от меня, в инквизиции не учат вежливости, там прививают несколько другие качества. Однако же, если мой вопрос задел вас, то приношу свои искренние извинения». Анна, судя по всему, не ожидала такой резкой смены тона со стороны инквизитора. Она растерялась, И на мгновение сквозь непроницаемую броню командира отряда Белой гвардии выглянула испуганная девушка. Командир поправила прическу, нерешительно одернула рукав, проведя пальцем по белоснежному манжету, и, наконец, достала откуда-то маленькую сигаретку. Она довольно быстро взяла себя в руки, но Френ, разумеется, заметил, что шпага его языка попала в цель, и тут же захлопнул ловушку. «Разумеется, мы не требуем от вас откровенности и ценим, что и вы тоже не требуете ее от нас. Будем же помогать друг другу и, надеюсь, все вернутся домой живыми и невредимыми». Командир нервно потерла лоб и, щелкнув пальцами, прикурила от мирового эфира. «Я... я на вас не злюсь. Просто меня задолбали постоянные жалостливые взгляды. Такое впечатление, что все смотрят на меня и думают». Бедная девочка с душевной травмой, как же ей помочь? Наверное, влить в нее литр мухоморовки и затащить в постель. Ну а как же иначе? Тфу! Нам долго ехать до рогатой горы, господин Френ, и я, так и быть, расскажу вам свою историю. Хочу послушать комментарии человека, прошедшего полную подготовку в ударном отряде. А пока что разрешите откланяться». Анна встала, зачем-то отряхнула колени, приложила два пальца к виску в своеобразном салюте, очевидно пародируя официальное приветствие оливковой ветви, и повернулась кругом на каблуках. В то, что случилось дальше, Фигаро просто не поверил. Во-первых, потому что случившееся случилось слишком уж быстро, а во-вторых, потому что его рассудок полностью растерялся в тщетных попытках найти адекватный способ реагирования на происходящее. Итак, командир Анна гром отвернулась и уже почти подняла ногу для того, чтобы сделать шаг в сторону выхода из палатки. В эту же секунду за ее спиной материализовался из воздуха Артур Зигфрид Медичи, Мерлин Первый, в полный рост, и направил на девушку устройство до ужаса напоминающее пистолет. Только заканчивалось дуло этого пистолета чем-то вроде широкого сечатого раструба, сторчавшим из его центра острым зубцом, похожим на навершие громоотвода. Артур нажал на спусковой крючок, что-то щелкнуло, и устройство выстрелило в затылок Анны короткой голубой искрой. Командир замерла и тут же стала оседать на землю бесчувственным кулем, но мгновенно была подхвачена телекинетиком и аккуратно пролевитировала в сторону стола, на которой и была возложена в позе мертвеца. Руки сложены на груди, глаза закрыты, тело вытянуто в судорожную прямую. «М-да», — Френ вздохнул и понурился, «сейчас сюда прибегут ее люди и увидят, что столичные колдуны грохнули их любимого командира и притащили с того света призрак Мерлина Первого. Ой, что будет, даже интересно. Ничего не будет». Буркнул через плечо Артур, он уже доставал из складок мантии какие-то приборчики, ловко закрепляя их на шее и лбу Анны Гром. «Вокруг нас иллюзия, не колдовская, а ее создают машины-орба. Для всех вокруг вы мирно сидите за столом, пьете водку и болтаете». «О, ловкого, однако, а она?» «Она жива и здоровая, я отреснул ее церебральным шокером». Когда очнется, то не будет помнить последних 50 минут, но с этим что-нибудь придумаем по ходу пьесы. Пока что, как говорил полупокойный Седрик Бруне, проблемы нужно решать не по мере поступления, а по мере возможности, правильно расставляя при этом приоритеты. «Так, ага, ага, интересно, слишком, черт дери, интересно». Этого нам только не хватало, мать бы его. Что случилось? Фигаро, наконец, смог выдавить из себя осмысленную фразу. Зачем вы посмотрите на нее через эфир? Да-да, самые простые очки. Ну же, вы формулу уже наизусть должны были зазубрить. Фигаро, который действительно давным-давно выучил это несложное заклятие наизусть, молча приложил глазам пальцы, сложенные в кружочки, и прошептал формулу. Серость, сияющая внеземными цветами, поток, который никуда не течет, замершие фейерверки красок, знакомая дрожь в солнечном сплетении, словно на секунду перехватило дыхание, словно сердце сделало лишний удар, словно ты шагнул в темноту и случайно пропустил ступеньку. Изнанка мира, а может его настоящее лицо, кто знает? Так, кого-то она гром, командирша пастух-дубин. «Жива, здорова, нормальные цвета ауры, сильные верхние венчики силовых линий, спокойные нижние корни нисходящих якорей. Если командир поменяет работу, то может умереть в постели, так, лет в сто пятьдесят. А вот по венам плывут алые искры жужжащей силы. Да, мухомор действительно добавляли в эту самую еловку. Тогда в чем дело? Что имел в виду Артур? Куда смотреть?» Тут, наконец, следователь увидел это. Если быть точным, он видел эту штуку с самого начала, но мозг по привычке искал в картине знакомые паттерны, начисто отказываясь верить в очевидное, но невероятное. Чаще всего на картинках в учебниках ауру человека для простоты изображали как светящийся овал. Условно-схематичная фигурка, ручки, ножки, огуречек – вокруг которой пером обведен такой себе баклажан с черточками вокруг. Черточки должны были изображать свечение, но, как правило, создавали впечатление своеобразной небритости. Хотя на самом деле, если смотреть на нее через эфир, аура человека похожа скорее на гриб. Широкая шляпка сияния вокруг головы и тонкая ножка, уходящая в землю тонкими нитями световой грибницы. У здоровых людей аура светится так, у больных – эток. Цвет, интенсивность свечения и внутренние артефакты очень сильно зависят от настроения, времени суток и много чего еще, но в целом ауры у всех людей примерно одинаковые. Аура командира Анны Гром в целом мало чем отличалась от любой другой, все необходимые элементы эфирного кокона в ней присутствовали, вот только она была «плоской». Плоской, двумерной картинкой, точно нарисованной вокруг девушки, а не обволакивающей ее плотным чехлом, радужной тенью, которую Анна отбрасывала на стол, просто вытянутым кругом света, как будто на командира откуда-то сбоку светили ярким фонариком. Фигаров в жизни такого не видел. «Я тоже ничего такого не видел, так что заранее предупреждаю, не задавайте идиотских вопросов». Артур, сосредоточенно сопя, давался со своими приборами. Увидел бы такую аномалию в толпе, прошел бы мимо и даже не обратил внимания. У нее словно отрезали кусок эфирной оболочки, но то, что осталось, каким-то невероятным образом позволяет этой милой даме жить. Колдун беспомощно опустил руки и, наконец, оторвался от своих мигающих коробочек. «Тот нужен глубокий анализ и куча исследований». Но что хуже всего, на все это нужно время, которого у нас нет. Предварительно могу сказать, что это аномалия вследствие какой-то мощнейшей травмы другого характера. Вам с Френом нужно обязательно расспросить ее про этот эпизод с нелинейной гидрой. Лучше, чтобы это сделал Френ. У этого хитрого лиса все задатки настоящего великого инквизитора. А я в процессе просканирую поток ее воспоминаний, и мы узнаем, что тогда пошло не так». Он взмахнул рукой, и приборы, сами по себе отключившись от Анны Гром, поднялись в воздух и с легким хлопком исчезли. «Ладно, черт с ним!» — Зикфрид Медича поморщился. «Не знаю, что это за ерунда, но надеюсь, что это Анна, не скрывшаяся под человеческой личиной другой, ждущая момента, чтобы оказаться на рогатой горе, впитать в себя силу эфирной воронки и стать новым оверлордом. Это сюжет для вокзального романчика, знаю». но следить я за ней буду пристально. Фигаро, Френ, помогите поднять девушку на ноги».